Глава ч е т ы р н а д ц а т Удары судьбы. Судьба Кузнецова с юности складывалась очень благоприятно: командир крейсера, в о е н н о м о р с к о й атташе, командующий Тихоокеанским флотом и, наконец, народный комиссар Военно-морского флота, поднявшись на вершину иерархической лестницы ВМФ, первым дослужившись до высшего воинского звания — адмирал флота Советского Союза. Кузнецов отчетливо понимал, что это случилось в связи с волной перемещений, вызванных массовыми репрессиями против командного состава армии и флота. Убежденный сторонник последовательного продвижения по службе, Архангельский адмирал в силу объективных и субъективных причин быстро перескакивал с одной должности на другую. Это, конечно, влекло за собой немало проблем. Ему не пришлось командовать соединениями кораблей, ощутить специфику штабной работы, служить в центральном аппарате ВМФ. Эти упущения Кузнецов компенсировал своей молодостью, неимоверной трудоспособностью, умением подбирать опытных заместителей. Нельзя сбрасывать со счетов и его личные качества, компетентность и глубокие знания морского дела, выдающиеся организаторские способности. Государственное мышление, честность, прямоту, порядочность и человечность. Но мало кому из выдающихся советских военачальников удалось пройти жизненный путь, не споткнувшись на тернистой служебной дороге. На долю адмирала Кузнецова достались не только лавры, но и тяжелые удары судьбы. Достаточно обратить внимание на то, как часто и непредсказуемо менялись его воинские звания. В письме к другу Николай г Ерасимович подсчитал, что контрадмиралом он был два раза, вицеадмиралом три, адмиралом флота два. Отметим, что адмиралом флота Советского Союза он тоже становился дважды. Последний раз посмертно. Такую морскую биографию в мировой истории вряд ли сыщешь. Укрепление боевой мощи флота и после окончания войны. Оставалось для Кузнецова первостепенной задачей. Уже в самолете, возвращаясь с Тихого океана, нарком ВМФ прикидывал, какие корабли необходимо строить для создания большого морского и океанского флота. 5 сентября 1945 года очередной десятилетний план военного судостроения был вынесен на рассмотрение политбюро ЦК ВКПб. Состоялась дискуссия. который Сталин высказал свое мнение по строительству флота, рассматривая ВМФ в качестве сильного аргумента во внешней политике. Генералиссимус не ставил ему задачу заокеанской экспансии, а лишь заботился о прочной обороне морских рубежей Советского Союза. Но при этом вождь путал стратегию и тактику, которые диктовали противопоставить условному противнику равное оружие в оборонительных сражениях. Когда Кузнецов докладывал на политбюро ЦК ВКПБ план строительства флота на послевоенный период, произошел неприятный инцидент. Сталин внимательно слушает, вдруг Хрущев перебивает докладчика своей репликой раз, другой Кузнецов не обращает на это внимания. Сталин постучал крандашом а и одернул члена политбюро: Хрущев, вы мешаете слушать, продолжайте. И когда еще раз Хрущев перебил наркома ВМФ. то он, обратившись к х р у щ е в у резко сказал: «Послушайте, Никита Сергеевич, вы мне мешаете докладывать, ведь вы ничего не понимаете в этом вопросе». Дорого о б о ш л и с ь в дальнейшем эти слова Архангельскому адмиралу Кузнецову. В ходе обсуждения на политбюро ЦК ВКП(б) после военного развития военно-морского флота страны возникли ожесточенные споры вокруг авианосцев, на строительстве которых настаивал главком ВМС. Кузнецов несомненно понимал, что наша промышленность не имеет опыта проектирования и строительства авианосцев, а флот кадров для их эксплуатации. Отсутствие этого опыта сказалось на оперативно-технических требованиях к проектированию боевых кораблей такого класса. Они оказались довольно расплывчатыми. В результате все это не лучшим образом повлияло на точку зрения Сталина относительно места авианосцев. В перспективном составе военно-морского флота верховный главнокомандующий исходил из того, что флот является решающим аргументом в глобальной внешней политике. В то же время он справедливо полагал, что в ближайшие десятилетия не может быть и речи о нашей океанской стратегии. Воевать будем не у берегов Америки, любил повторять Сталин. когда адмирал Кузнецов пытался доказать ему необходимость усиления средств противовоздушной обороны корабельных соединений нарком судостроительной промышленности н а с е н к о не без оснований утверждал, что для выполнения программы проектирования и строительства авианосцев необходимо в о с с т а н о в л е н и е разрушенных во время войны предприятий, а также ввод в строй новых судостроительных мощностей и создания новых конструкторских бюро. Окончательную программу выработала комиссия под председательством маршала Советского Союза Берии, который в эти годы активно занимался подготовкой к и с п ы т а н и я м атомного оружия. Комиссия, в которой участвовали Кузнецов, Галер и Исаков, учитывая мнение Сталина, значительно сократила программу, изъяв из нее авианосы. Но оставив четыре тяжелых крейсера, тридцать легких крейсеров, сто восемьдесят восемь эскадренных м и н о н о с ц е в больше трехсот подводных лодок и многочисленные малые корабли и катера, и хотя опыт Второй мировой войны показал, что без авианосцев эскадры, состоящие из линкоров и крейсеров, погибнут раньше, чем успеют вступить в артиллерийский бой с главными силами противника, главно командующему пришлось отложить до лучших времен решение вопроса о строительстве авианосцев. Единственное, чего добился адмирал Кузнецов, включение в постоянную редакцию постановления политбюро ц к в к п б и Совета Министров СССР о десятилетнем плане военного судостроения на 1946-1955 годы проектирование авианосцев. В целом, оценивая десятый план кораблестроения с учетом послевоенной разрухи, возможностей промышленности и реальной международной обстановки, можно констатировать, что он был далеко не идеальным и в дальнейшем подвергался зачастую справедливой критике. Недостатки военного судостроения отчетливо видел и сам нарком ВМФ, но, как подчеркивал адмирал, Он вынужден был согласиться на постройку определенного количества кораблей по предвоенным, доработанным частично с учетом боевого опыта проектам, чтобы не оказаться безоружным в первые послевоенные годы. Позднее, опальный главком ВМС с г о р и ч у написал в своих воспоминаниях: не формально, не по существу, меня нельзя обвинить в недостатках кораблей. которые построены в период 1947-1951 годов, программа была принята без меня и против моих предложений. Строительство велось в м о ё отсутствие, но я уверен, что если бы были приняты мои предложения, то к 1 9 5 2 5 3 годам Мы имели бы авианосцы, подводные лодки, десантные корабли, крейсеры, сильные в зенитном отношении имели бы современные э с м и н ц ы В то же время надо учитывать, что строительство большого океанского флота сдерживало разработка новых видов оружия и, прежде всего, атомного проекта. По этой же причине не была реализована идея главкома в м с к у з н е ц о в а Провести программу развития флота как морской закон. Летом 1946 года Кузнецов инспектировал Северный флот. На одной из военно-морских баз командир бодро доложил адмиралу Кузнецову, что на базе все благополучно. А как живут семьи командиров? – спросил Николай е р а с и м о в и ч Нормально, товарищ адмирал флота. Поедем к женам офицеров и их спросим. Лукаво посмотрел на командира главный инспектор флота. В одной из квартир собрались женщины, дети, с которыми состоялась беседа. в ы я с н и л о с ь что все давно живут на сухих овощах, дети редко видят масло, фрукты, сладости. Вот жены сделали правдивый доклад. Запомните, что от благополучия ваших семей, от настроения ваших боевых подруг. Намного зависит боеспособность вашего соединения, подвел итоги главком ВМС. Адмирал Кузнецов дал указание в отдаленных базах выдавать семьям моряков по два пайка из неприкосновенного запаса. Его заместитель по материально-техническому снабжению генерал Воробьев предупредил, что могут возникнуть неприятности. Благополучие семей командиров, боеспособность флота для меня выше, чем мое благополучие. Действительно, вскоре многочисленные доброжелатели Архангельского адмирала просигнализировали в ы ш е с т о я щ и е организации. К счастью, все благополучно обошлось. Только заместитель председателя Совнаркома м и к о я н пожурил Николая Герасимовича и порекомендовал предсогласовывать подобные вопросы с правительством. Этот любопытный эпизод из жизни адмирала Кузнецова. Описал его сослуживец, капитан первого ранга ч е р н о щ ё к Со своей стороны, отметим важное достоинство адмирала. Он был флотоводцем, который знал морскую жизнь и быт моряков. Он нередко бывал в столовых, кубриках и домах моряков, умел найти общий язык с любой аудиторией и не показать свое превосходство. Известный подводник, герой Советского Союза, вице-адмирал в отставке Щедрин вспоминал Кузнецов. Не любил чванливых и заносчивых, сам всегда был доступен и открыт. Общаться с ним было легко, полезно и интересно. Принципиально ставить вопросы о создании современного флота, новой военно-морской техники, боевой подготовке личного состава, улучшении жизни и быта Николаю е р а с и м о в и ч у позволяли полномочия депутата Верховного Совета СССР. которые ему дали избиратели в начале 1946 года кандидатом в депутаты от Севастопольского избирательного округа адмирал Кузнецов выдвинул личный состав гвардейского крейсера Красный Кавказ кандидатуру поддержали севастопольские судоремонтники подводники морские пехотинцы в это время по стране прокатилась новая волна после военных репрессий Было принято постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Готовилось «Ленинградское дело». В первый послевоенный год был арестовано 945 военных руководителей и офицеров армии и флота. В июне 1946 года на заседании Высшего военного совета прославленный полководец, маршал Советского Союза Жуков. был снят с поста главкома сухопутных войск. На этом заседании, которое вел Сталин, адмирал Кузнецов оказался единственным военачальником, не выступившим против опального маршала. Заметим, что за эту смелость позднее Жуков выказал с Кузнецову свою искреннюю признательность. В самый разгар избирательной кампании наркому позвонил Сталин и предложил разделить Балтийский флот. на два самостоятельных флота. Через два дня Кузнецов, ссылаясь на общее мнение членов Главного морского штаба, ответил вождю: Балтийский морской театр по своим размерам невелик, поэтому целесообразно иметь одного оперативного начальника. Сталин промолчал. Николай Герасимович в ту минуту даже не мог подумать, что с этого момента и над его головой начнут сгущаться грозовые тучи. Народный комиссар военно-морского флота Кузнецов больше не устраивал вождя. Больше того, на одной из встреч Сталин сказал откровенно архангельскому адмиралу: «Почему, Кузнецов, ты все время ругаешься со мной? Ведь органы уже давно просят у меня разрешения т о б о ю заняться». Сталин, силу своего характера, никогда не терпел возражений или тех руководителей, которые перечили ему. В годы Великой Отечественной войны могли резко возражать Верховному Главнокомандующему только три члена ставки Жуков, Вознесенский и Кузнецов. После войны наступили другие времена, и, как известно, все непослушники были убраны с политической сцены. И только один Кузнецов спустя несколько лет вновь возглавил ВМФ. О том, как развивались дальнейшие события, Кузнецов рассказал в своей книге воспоминаний «Крутые повороты». Рукопись этих мемуаров, имеющих большую историческую ценность, была завершена адмиралом в сентябре 1973 года и завещена им жене Вере Николаевне. «Крутые повороты» своего рода исповедь. Кузнецов замечает, что старался быть беспристрастным в оценках людей и событий. х о т е л о с ь бы, писал он. Чтобы по поводу написанного не только чесали языки за обедом, а мне кажется, в сказанном есть вещи, над которыми следует задуматься. Эта книга была опубликована только в 1995 году. В ней Николай г е р а с и м о в и ч вспоминает о том, что последовало за его отказом разделить Балтийский флот. Микоян, не знаю, по своей инициативе или по поручению Сталина, с ч и л необходимым. Переговорить на эту тему с Исаковым. Тот, узнав позицию Сталина, счел более благоразумным согласиться с мнением Сталина, хотя это не укладывалось ни в какие рамки нормальной точки зрения адмирала, хорошо подготовленного в оперативном отношении. Исаков, при его прекрасных отдельных качествах, всегда опасался за свое служебное место. Конец цитаты. Вопрос обсуждался на военно-морском совете. Все моряки поддержали точку зрения Кузнецова. На следующий день в кабинете Сталина состоялся разбор полетов. Кузнецов не выдержал нападок вождя и заявил: «Если я не подхожу, то прошу меня убрать». Сказанное обошлось ему дорого. Сталин, как всегда спокойно ответил своим скрипучим, приглушенным голосом: «Когда нужно, уберем». Этот инцидент. стал сигналом для подготовки расправы с легендарным флотоводцем. Нарком ВМФ, несмотря на серьезные разногласия с генералиссимусом, продолжал отстаивать интересы военно-морского флота. К примеру, итальянский линкор Джуллио Чезаре (Юлий Цезарь), предназначенный для передачи СССР по репарации, был перегружен и обладал плохой о с т о й ч и в о с т ь ю Адмирал Кузнецов. возражал против его передачи. Однако Сталин любил большие корабли, особенно линкоры и крейсеры, и итальянский корабль вошел в состав Черноморского флота, получив название Новороссийск. В то же время Кузнецову удалось доказать Сталину целесообразность получения в счет трофейных немецких кораблей 100 тонных тральщиков. Угольщиков, которые оказались весьма полезными в послевоенных т р а л ь н ы х работах, однако такое противостояние не могло длиться долго. 25 февраля 1946 года Наркомат обороны был преобразован в Наркомат вооруженных сил, позднее в Министерство вооруженных сил. Наркомат ВМФ был упразднен, а его службы вошли в новое министерство. Кузнецов был назначен главнокомандующим военно-морскими силами и заместителем министра вооруженных сил. При этом его статус понизился по сравнению с министром судостроительной промышленности. Главком ВМС лишился возможности докладывать руководству страны, а должен был согласовывать свои действия через министра обороны. Но, как оказалось, все неприятности по службе Кузнецова на этом не кончились. С адмиралом начали сводить счеты, почувствовав удобный момент, приближенные вождя в мемуарах Кузнецов называет своим злым гением Булганина. Замещая наркома обороны Булганин б е с п о р д о н н о приказал выселить из одного из зданий несколько управлений флота. Кузнецов обратился за помощью в высшую инстанцию к Сталину, который на этот раз поддержал сроптиву т адмирала. Булганин был взбешен и наедине заявил Кузнецову, что тот знает, как варится кухня, пообещав при случае припомнить ему этот инцидент. Гром грянул после новогодних праздников. В начале января 1947 г о года на заседании Главного военного совета Сталин предложил освободить адмирала флота Кузнецова от занимаемой должности главкома ВМС. Это решение не застало врасплох. Он прекрасно осознавал, что кухня уже варилась булганиным. г л а в о й ВМС был назначен командующий Тихоокеанским флотом ю м а ш е в 17 января Главный военный совет, воплощая в жизнь навязчивую идею своего генералиссимуса, вслед за Балтийским разделил и Тихоокеанский флот на два: пятый и седьмой ВМФ. 19 февраля 1947 года, учитывая славное боевое прошлое адмирала Кузнецова, его назначили начальником управления военно-морских учебных заведений. Удивительное обстоятельство: как только Николая Герасимовича освободили от должности главкома ВМС, все телефоны в квартире сразу замолчали, жизнь как будто остановилась. И только редкие звонки друзей со служивцев начали пробиваться сквозь эту зловещую тишину. Многие, кто служил под началом Кузнецова, сразу попадали под обаяние незаурядной светлой личности адмирала. Но немало было и таких людишек, которые в силу своей ущербности и аморальности завидовали ему. Он великодушно прощал их, оставлял. На тех же должностях, даже выдвигал на более высокие посты. Это было непонятно и непостижимо для многих окружающих и друзей адмирала. Подлость, зависть, клевета, интриги. Адмиралу Кузнецову наконец-то представилась возможность побывать в отпуске. За годы войны первое послевоенное время об отдыхе можно было только мечтать. Бывший главком ВМС Взял семейную путевку в санатории на рижском в зморе. ь В один из дней он позвонил командиру бригады кораблей Вусть Двински, контрадмиралу Амелька с просьбой организовать на небольшом катере поездку по реке л и й л у п е о п а л ь н ы й адмирал хотел пройтись по л и л у п е войти в Даугаву, дойти до Риги, посмотреть бухты и торговый порт в Милгравесе. ь Командир бригады по просьбе Кузнецова стал и капитаном, и мотористом, и матросом. После трехчасового плавания при возвращении Николай Герасимович попросил Амелька высадить его в поселке Дзинтерс, откуда хотел проехать до санатория одну остановку на поезде. Погода стояла жаркая, и они решили заглянуть в станционный буфет утолить жажду. Вспоминает адмирал Амелька, когда мы вошли, буфет был Битком набит офицерами флота, все столики оказались заняты. Увидев Николая Герасимовича в штатском, все офицеры встали по стойке смирно, а было их человек восемьдесят. Наступила полная тишина. Николай Герасимович тихо сказал: «Спасибо». Смутился, вышел из буфета и до подхода электрички молча п р о с т о я л на платформе, глядя в море. Но, как известно, Одна беда не приходит. В это время в стране набирала обороты к о м п а н и я по борьбе с космополитами. Факты преклонения перед зарубежными авторитетами, некритического подхода к опыту боевой деятельности иностранных флотов были обнаружены и в системе военно-морского образования. Так в о е н н о м о р с к о й а к а д е м и и имени Ворошилова в качестве улики в кавычках сослались на использование в учебной п р о г р а м м е Труда немецкого военно-морского специалиста Штеннеля, история войны на море с точки зрения морской тактики, в высшем в военно-морском инженерном училище имени Держинского, з излишне бдительные патриоты указали на конспект лекций «Вторая мировая война на море», где ставились в пример некоторые операции флотов Англии и США, проявление низкопоклонства перед Западом. Нашли в учебниках Вербицкого о газовых турбинах, д и г т е р е в а о с н о в ы фортификации, Иванченкова о взрывчатые вещества и пороха. Даже учебники по математике подвергались тщательной проверке. Дошла очередь и до руководителя военно-морских учебных заведений адмирала Кузнецова. е м у вспомнили прошлое. Третьего октября 1947 года. На имя заместителя главкома ВМС по кораблестроению и вооружению вицеадмирала Абанкина поступил рапорт капитана первого ранга а л ф е р о в а В нем автор жаловался на то, что его торпеда, которую он своевременно не защитил авторским свидетельством, три года назад на правах взаимной информации была передана англичанам. Напомним читателям, что в 1944 году Финский залив Был похож на суп с к л ё ц к а м и Фашисты оставили сотни тысяч различных мин. Судоходство на Балтике было парализовано. Шло интенсивное тралине, чтобы быстрее пробить безопасные для плавания ф о р в а т е р ы с якорными минами. Моряки справлялись успешно, вытравляя до тысячи в сутки. Но балтийцы столкнулись с новыми немецкими минами электромагнитными. Вся наука была поставлена на ноги. Академики Курчатов, Александров со своими коллективами приступили к разгадке хитроумных мин, но времени не было. Свободная от мин Балтика, необходима для завершения разгрома фашистов и уже для восстановления народного хозяйства. Единственное, что придумали моряки, таскать деревянным т р а л ь щ и к а м металлическую баржу. нагруженную рельсами для увеличения магнитного поля. Нарком в м ф к у з н е ц о в знал, что англичане имеют специальный т р а л Лау против электромагнитных мин, и своим решением обменял торпеду Рад т 52 на образец этого т р а л а Когда на Красногорском рейде у Кронштадта при испытаниях т р а л а был включен ток, сразу взорвалось 17 немецких мин. Таким образом, эта сложнейшая проблема стала решаться. Были созданы и подготовлены отечественные тралы, но произошло это значительно позже. Что касается торпеды РАТ пятьдесят два, по свидетельству биографа Кузнецова Михайлова, она была принята на вооружение в тысяча девятьсот тридцать девятом году. Лицензия на ее производство Была приобретена в Италии еще в 1935 году. Оригинальность отечественной разработки заключалась лишь в своеобразной конструкции грузового парашюта с поворотным тросом. Но торпеда была секретной, что позволило а л ф ь р о в у обвинить своего главкома и его заместителей в антигосударственных и антипатриотических поступках. Рапорт а л ф ь р о в а послужил толчком. Для так называемого дела адмиралов министр вооруженных сил СССР Булганин возглавил эту кампанию. 12 января 1948 года начал свою работу суд чести. Адмирал флота Кузнецов, адмиралы Галер л и а л а ф у з о в вице-адмирал Степанов обвинялись в совершении антигосударственных и антипатриотических поступков. выразившихся в передаче бывшим союзникам в годы прошедшей войны образцов и документации на вооружение ВМФ на основании взаимной информации. Суд чести проходил в клубе Главного штаба ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а под председательством маршала Советского Союза Говорова. Это была по существу неприкрытая комедия. Вспоминая об этом мрачном процессе. Николай Герасимович писал, что для него во время суда было отрадно лишь одно – поведение подсудимых. Никто не пытался валить вину на другого, облегчить свою участь за счет товарищей. Это были его ф л о т о в о д ц а команда, плоды его воспитания и подготовки высших руководящих кадров во флоте, для которых превыше всего были честь, достоинство и вера в справедливость. Услужливые судьи пытались подкинуть Спасательный круг для самого главкома ВМС, но на документах о передаче торпеды нет вашей подписи. Кузнецов с достоинством отмёл эту подсказку. если разрешение дал начальник штаба, значит и м е л о с ь мое согласие, таков был порядок в наркомате ВМФ, и Кузнецов остался честен перед собой и перед своими товарищами. Вина адмиралов так и не была доказана. Маршал Говоров отбыл в Кремль для доклада. Все решал Сталин, который признал виновность адмиралов. Их дело передали военные коллегии Верховного суда СССР. Это постыдное судилище, описал адмирал Касатонов. Поведение Николая Герасимовича на суде чести заслуживает восхищения. Держался спокойно, очень уверенно, с чувством собственного достоинства. Старался, насколько это было возможно, защитить своих бывших подчиненных. И как низко и подло поступили те, кто пытался очернить заслуженных адмиралов, отдавших все службе военно-морском флоте. Особенно усердствовали в очернительстве начальник п о л и т у п р а в л е н и я ВМФ Кулаков и заместитель главкома ВМС по кораблестроению и вооружению Абанкин. Адмирал Харламов, пройдя всю войну, зная деятельность Кузнецова по повышению боеготовности ВМФ, зачитал обвинительное заключение. И хотя вина флотоводцев не была доказана, дело об адмиралах, как уже говорилось выше, было передано в следующую инстанцию — военную коллегию Верховного суда СССР. Председательствовал на этом суде н е б е з ы з в е с т н ы й генерал-полковник Ульрих. которого все знали по крупным политическим процессам, он уже со своими помощниками решал технические детали, кому и сколько. Генерал судья имел большой опыт в репрессивных делах. В свое время он судил Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, Тухачевского, а в мае 1946 года отправил в тюрьму наркома авиационной промышленности Шахурина. Главного маршала авиации Новикова и многих других. Адмирал Кузнецов тяжело переживал неправедный арест и суд своего ровесника наркома авиационной промышленности Алексея Ивановича Шахурина, которого хорошо знал и с которым дружил. в о ж д ь его подручной Болганин и м а л е н к о в не посчитали с тем, что в воздухе, благодаря Шахурину, была обеспечена победа над л ю ф а ф ф е Нарком авиационной промышленности получил семь лет тюрьмы. Забегая вперед, сообщим читателям, что только после смерти Сталина Шахурину вернули доброе имя, погоны генерал-полковника-инженера, звание Героя Социалистического Труда. В 1953-1959 он работал заместителем председателя Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям. Пятидесяти пяти лет Шахурина отправили на пенсию, хотя он мог бы еще работать. Но это уже другая человеческая трагедия. Вернемся к суду комедии над советскими адмиралами. Вина привлеченных к ответственности флотоводцев так и не была доказана. Создалось неловкое положение, а неправедный суд завершился ничем? Тем не менее, 3 февраля 1948 года состоялось соглашение сурового приговора. а л а ф у з о в и Степанов были приговорены к десяти годам лишения свободы, Галлер к четырем. Кроме того, они были лишены всех воинских званий и государственных наград. Адмирала Кузнецова также признали виновным. Однако, учитывая заслуги Кузнецова перед Союзом ССР с в д е л е организации военно-морского флота, Как в данный период, так и особенно в период Великой Отечественной войны военная коллегия Верховного суда, руководствуясь статьей 8 у к РСФСР, постановила не применять Кузнецову уголовного наказания и ходатайствовать перед Советом министров СССР о снижении Кузнецова в воинском в з в а н и и до контрадмирала. Так было разгромлено. Руководство Советского в о е н н о Морского Флота, которое прошло всю войну и очень многое сделало для победы, для того чтобы заложить основы нового океанского флота. В дальнейшем были арестованы и преданы суду другие адмиралы и морские офицеры. В этой расправе угадывался почерк Сталина. Никто не хотел решать судьбу опального контрадмирала. Многие руководители Кремля Боялись навлечь на себя гнев вождя народов. Тогда Кузнецов обратился напрямую к Сталину. Генерал и с и м у с сменил гнев на милость и направил контр-адмирала Кузнецова на перевоспитание в Хабаровск, назначив его заместителем командующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам. Кузнецов в книге «Крутые повороты» вспоминает, что в этот день в Кремле он встретил Молотова. который и н о с к а з а т е л ь н ы й изрек, придется на некоторое время съездить туда. Писатель Золототрубов в романе е о п п а л ь н ы й адмирал» подробно описал встречу Сталина с Кузнецовым. Почему вы не сказали суду, что я разрешил вам показать в Кронштадте союзникам немецкую подводную лодку и снять чертежи с новейших немецких торпед? Или вы забыли об этом? Сурово спросил Сталин. Я не хотел ссылаться на вас, меня бы суд не понял, спокойно ответил контрадмирал Кузнецов. Даже если это авторский вымысел Золототрубова, то очень правдоподобный, учитывая глубокую порядочность и п р я м о т усуждений флотоводца. В Хабаровске вновь сошлись жизненные пути Николая Герасимовича и маршала Малиновского, в свое время также воевавшего в республиканской Испании. Опальный к о н т р адмирал вновь обрел любимое дело. р е к и Тихоокеанцы часто видели его то на Камчатке, то в порт Артуре, то на Сахалине. Новые погоны с одной адмиральской звездочкой ничуть не смущали флотовода, ц а его авторитет на флоте, как он сам заметил, не только не пострадал, но даже вырос. А той тяжелой поре в жизни Кузнецова вспоминает его жена Вера Николаевна. Письмо Николая Герасимовича меня успокоило. Флотские люди встретили его тепло. Нового звания не упоминали, обращались по имени и отчеству. Может быть, это невероятно, но факт. Письмо сохранилось. Его ценили, уважали на флотах, и это он относил к плодам своей работы. Гнев Сталина не сломил волю Кузнецова. Заместитель командующего войсками Дальнего Востока по военно-морским силам продолжал честно исполнять свой служебный долг, чтобы не быть голословным. Приведем выписку из представления его к очередному ордену Красного Знамени в 1950 году. Показал себя добросовестным и старательным адмиралом. В свои взаимоотношения с командующими флотами и флотилиями организовал на правильной основе. с высокой служебной требовательностью среди командования флотов, флотилиями и офицеров флота, а также в управлении ГК войск Дальнего Востока авторитетен. Этот документ, направленный в правительственные органы, подписал командующий войсками Дальнего Востока маршал Советского Союза р о д и о н Малиновский. Беда, случившаяся с адмиралом Кузнецовым, обнажила отношение к нему со служивцев. За него многие переживали, но были и злорадствовавшие и действовавшие против него. Особенно странным, считала Вера Николаевна, казалось поведение а д м и р а л о в т р и б у ц а и Исаакова. Они считали себя близкими друзьями, а повели себя недостойно. А один из близких сослуживцев, которого в годы Великой Отечественной войны нарком ВМФ не раз выручал из беды... Написал фактически донос в ц к п а р т и и в котором о б о л г а л своего бывшего руководителя. Суть постыдного письма сводилась к тому, что из домика в п о д з а м и е в котором размещался адмирал Кузнецов, им были вывезены фарфоровые сервизы, серебряная посуда, картины и прочие предметы домашнего уюта. Николаю Герасимовичу не составило большого труда оправдаться, так как его адъютант При въезде переписал все, содержащееся в доме, а при отъезде эти предметы обихода были возвращены по акту, и документы, к счастью, сохранились. Тем не менее и з этой кляузы на даче Кузнецова производили раскопки в поисках м н и м ы х предметов роскоши. Позднее земляк Кузнецова, лечащий врач Кулижников, назвал имя пославшего кляузу в высшую партийную инстанцию. Автором Пасквеля был адмирал Левченко. Как обидно было Кузнецову узнать об этом непристойном поступке своего заместителя, которого он неоднократно спасал от расправы в годы войны, когда разжалованного Левченко он вновь предложил Сталину на руководящую должность. Поистине, не делай добра, не получишь и зла. Но не таким был адмирал Кузнецов. Он вопреки даже здравому смыслу. вручал своих подчиненных. Парадокс в то же время состоял в том, что доносчикам и завистникам не давали покоя заслуги Кузнецова, его высокий авторитет в народе и на флотах, честность, бескомпромиссность и п р я м о т а талантливого Архангельского флотоводца Самородка. 20 февраля 1950 года контр-адмирал Кузнецов Был назначен командующим пятым ВМФ, или как называли его между собой моряки Южно-Тихоокеанским. Вновь он обосновался в Владивостоке и здесь окончательно оправился от тяжелого потрясения. Рабочий день легендарного флотовода ц расписан по минутам: военно-морские учения, стрельбы, разбор полетов. История сохранила для нас теплые воспоминания сослуживцев командующего пятым Тихоокеанским флотом. Шеф-пилот, в будущем полковник, заслуженный военный летчик СССР Петков, вспоминает: первый полет с Николаем Герасимовичем был назначен в один из дней золотой дальневосточной осени. Командующего надо было доставить в Серафимовку. К самолету подъехала автомашина, из нее вышел контр-адмирал Кузнецов. Он выглядел так же молодо, как в памятную мне военную зиму. Я доложил ему о готовности экипажа к вылету, дежурный метеоролог о погоде по маршруту. Внимательно выслушав нас, командующий флотом простился с провожающими его начальниками и с улыбкой глядя мне прямо в глаза произнес: «По коням». Эти слова я слышал перед каждым полетом в течение шести лет. Кажется, не значительный эпизод, но говорит о многом. И прежде всего о характере русского человека, северной душе, какой русский не любит быстрой езды. Сразу же вспоминается Гагаринская улыбка и его слова перед первым стартом человека в космос: «Поехали». Дела на флоте ладились, успехи Кузнецова заметили в столице, и без каких-либо поблажек 27 января 1951 года Ему было присвоено воинское звание вице-адмирал. В это время в военном ведомстве началась очередная реорганизация. Министерство вооруженных сил было переименовано в Военное министерство Союза ССР. Из него выделилось Военно-морское министерство, которое возглавил адмирал Юмашев. В одной из ночей марта 1950 года Главком ВМС Юмашев был вызван со своим заместителем Абанкиным в Кремль. Обсуждался вопрос о проекте 82 тяжелом артиллерийском крейсере. Сталин задал вопрос морякам о назначении тяжелого крейсера ТКР. Ответ Юмашева: для борьбы с тяжелыми крейсерами не удовлетворил вождя. Его указание звучало так: нам нечего ввязываться в бой. с тяжелыми кораблями противника. Основная задача тяжелого крейсера должна быть и н о й Борьба с легкими крейсерами противника. Надо увеличить его скорость до тридцати пяти узлов, чтобы он наводил панику на легкие крейсера противника, разгонял их и громил. Этот крейсер должен летать как ласточка, быть пиратом, настоящим бандитом. Он должен суметь уйти из-под удара тяжелых кораблей противника. Как всегда отмечал нарком ВМФ Кузнецов, у Сталина была трудно объяснимая симпатия к крейсерам. Еще в ноябре 1944 года Кузнецов утвердил новое техническое задание на проект 82 тяжелого крейсера водоизмещением 25-26 тысяч тонн, скорость хода которого должна была составлять не менее 30 узлов. Головной крейсер. Строился на судостроительном заводе в Николаеве, его н а р е к л и Сталинградом. Второй крейсер Москва строился в Ленинграде, третий в Молотовске, его предполагали назвать Архангельск. Все работы велись ударными темпами и в строгом секрете. Этот боевой корабль должен был изменить многое. С ним Советский Союз становился действительно морской державой. Забегая вперед, сообщим читателям. Что 5 марта 1953 года умер Сталин, а уже 18 апреля 1953 года вышел приказ министра транспорта и тяжелого машиностроения н а с е н к о о прекращении строительства тяжелых крейсеров 82 серии. Надо полагать, решение по данному вопросу. принимали председатель Совмина м а л е н к о в и его первый заместитель, и министр нового министерства внутренних дел Лаврентий Берия. Вернемся вновь к сталинской эпохе. Сталин недолюбливал Юмашева за его пристрастие к спиртному, да и вопросы строительства океанского флота решались им крайне медленно. К этому времени Вождь признал отставание советского военно-морского флота от ведущих морских держав. на семь-восемь лет и потребовал наверстать упущенное. В апреле 1951 года секретарь Мурманского обкома ВКПБ Прокофьев сообщил в ЦК, что по имеющимся у него сведениям эсминцы проекта 30Б и с в силу своей малой мореходности являются небоеспособными. В Кремле Сталин провел специальное совещание. с приглашением членов Политбюро ЦК ВКПБ, представителей Минсудпрома и Военно-морского Министерства. о б ъ я с н е н и е начальника Главного морского штаба адмирала Головко и невнятная позиция по данному вопросу адмирала Юмашева вызвали суровый гнев Вождя. Сталин тогда отчетливо понял, как был прав адмирал Кузнецов, отстаивая государственный подход к новому строительству флота. Учитывая опыт военных лет, совещание в Кремле дало толчок для принятия кардинальных мер по улучшению строительства и деятельности военно-морского флота. В течение двух ночей 13 и 16 июня 1951 года под руководством Сталина проходило заседание Главного военного совета Военно-морского министерства СССР. в котором участвовало все политическое руководство страны, армии и флота, обсуждалась судьба флота. Командующий Пятым Тихоокеанским флотом Вице-адмирал Кузнецов по своей инициативе представил письменный доклад к данному совещанию. Сам Кузнецов не смог на него прибыть. На Тихом океане проходили крупные флотские учения. Сегодня благодаря публикациям и книге контр-адмирала в отставке Костева Военно-морской флот страны 1945-1955 взлеты и падения мы можем ознакомиться с материалами совета, которые до последнего времени имели гриф секретности. Все участники того необычного военного совета понимали, что причины тормозящие возрождение флота упираются в стратегические ошибки самого вождя народов. Одни адмиралы на этом совете брали всю вину за состояние флота на себя, другие занимались с а м о б и ч е в а н и е м чтобы угодить Сталину. Только вице-адмирал Кузнецов в своем письменном докладе всесторонне проанализировал причины тормозящие возрождение флота, смело заявил, что весь собранный материал по опыту войны пропал, что нет правильного соотношения классов кораблей и эти и другие прямые упреки. В адрес руководства страны и вождя персонально, казалось бы, предвещали грозу. Многие считали, что с Кузнецовым будет покончено окончательно, но случилось невероятное. На заседании политбюро ц КПВ было принято постановление освободить Юмашева, согласно его просьбе, и вернуть Кузнецова. Говорят, что незаменимых людей нет. Так ли это? Очевидно, Сталин не нашел более подходящей кандидатуры на пост военно-морского министра СССР, чем им же осужденный и разжалованый адмирал флота. Успешно руководить столь сложным организмом, как военно-морской флот, далеко не каждому по плечу. Второго Кузнецова тогда в стране, видимо, не было. Это решение верховного главнокомандующего стало и для Кузнецова, и для всей флотской общественности. Полной неожиданностью. В то же время антисталинская позиция легендарного адмирала привела в конечном итоге к превращению военно-морского флота СССР в мощный оборонный щит страны. Приведу выдержку из письма морского офицера Главного морского штаба ВМФ Крутовского, адресованного Кузнецову. Перед войной и в годы войны м о и сослуживцы, молодые офицеры, богатворили своего наркома. В дальнейшем эта наивная юношеская восторженность сменилась осознанным глубоким уважением. Вы, очевидно, не знаете того факта, что когда вас вновь назначили главнокомандующим, узнав эту новость, офицеры флота при встрече поздравляли друг друга, как с большим праздником. И это была правда. Всенародная любовь всегда о к р у ж а л а Архангельского адмирала. А вот как оценивает человеческие качества своего начальника Касатонов, работавший в те годы начальником штаба Тихоокеанского флота Николай г Ерасимович был на редкость порядочный человек, обладал проницательным умом и большой чуткой душой, решительный и мужественный он с готовностью брал на себя ответственность за возможные последствия в сложной и острой обстановке, даже в трагической, был справедлив и прост. одинаков со всеми окружающими, в н и м а т е л е н и приветлив, доброжелателен к людям, уважал их мнения, обладал умением вникнуть в нужды подчиненных, заинтересовать их тем, чем жил сам, на д чем работал, чему отдавал сердце и душу. На флоте его любили. Он много делал для личного состава флота, смело отстаивал подчиненных в период культа личности, не боясь, что это может обернуться против него. Конец цитаты. Я не случайно привел на мой взгляд объективное человеческое отношение к Архангельскому флотоводцу, одного из заместителей нашего героя, ставшего впоследствии известным советским адмиралом, героем Советского Союза. В этой ситуации Николай Герасимович вновь проявил высокие человеческие качества, помог Юмашеву, назначенному начальником Венноморской о академии имени Ворошилова, получить квартиру в Ленинграде. и оставил за ним его автомашину зим, хотя когда с ним случилась беда, его преемник повел себя по отношению к нему не столь гуманно. Приведем еще несколько красноречивых фактов, о которых упоминается в книге Кузнецова «Крутые повороты». Когда Кузнецов был главкомом, его первым заместителем долгие годы работал высокообразованный, но излишне честолюбивый адмирал Исаков. Однажды Как вспоминает Николай Герасимович, Сталин в его присутствии прямо и откровенно сказал заместителю Кузнецова о его излишнем властолюбии и недоброжелательном отношении к своему главкому, а тот, пишет Кузнецов, смутившись, должен был выдержать при мне это замечание. Когда обсуждалась программа развития судостроения, Кузнецов р а т о вал за строительство авианосцев, и Саков объявил в печати. а в и а н о с я щ и е корабли покойниками и не смущаясь объяснил своему начальнику, что это дело рук редакции. И тем не менее Николай Герасимович до последних дней жизни и с а к о в а поддерживал с ним ровные товарищеские отношения, таким в е л и к о д у ш и е м обладают редкие люди. Став снова министром, Кузнецов принял меры к вызволению своих товарищей, находившихся в тюрьме. Он написал два письма Сталину с просьбой о помиловании. Однако единственным послаблением для Аллафузова и Степанова стал их перевод из одиночек в общую камеру. Адмирал Галер умер в тюрьме в 1950 году. В 1953 году после смерти Сталина состоялся пересмотр дела со стяпанного, п о д о н о с а л ф ь р о в а Кузнецов. Вновь надел погоны адмирала флота. а л а ф у з о в и Степанов были освобождены из заключения. Главком ВМФ выделил реабилитированным адмиралам квартиры, оказал материальную помощь, предоставил отпуск и гарантировал работу на флоте. По воспоминаниям Кузнецова, а л а ф у з о в он знал лучше всех остальных адмиралов. Будучи курсантами Венноморского о училища, они вместе проходили морскую практику на в р о р е Затем временно их пути разошлись: Кузнецов служил на Черноморском, а л а ф у з о в на Балтийском флоте. Настоящая дружба двух будущих адмиралов началась в 1929 году, когда они одновременно поступили на один факультет Венноморской о академии. Вместе изучали немецкий и французский языки, сдали экзамен на переводчиков. Кузнецов всегда был склонен к командирской службе. А Алафузов штабной. После окончания академии Кузнецов был назначен на боевой корабль крейсер, а Алафузов в штаб Черноморского флота. Затем их морские дороги вновь пересеклись в Испании. Когда Кузнецова отозвали из Испании и направили на Тихоокеанский флот, вместо себя главным морским советником и морским а т а ш е Николай Герасимович рекомендовал капитана Алафузова. Испания Еще сблизило двух моряков. Вскоре судьба свела их снова. Один стал наркомом ВМФ, другой заместителем начальника Главного морского штаба, а затем его начальником. Архангельский главком ВМС отмечал, что глубокие знания Лафузова всегда привлекали внимание слушателей и преподавателей академии. Он был начитан и весьма образован, лучше нас многих подготовлен к штабной работе. Великую Отечественную войну флотоводцы встретили вместе. Особенно трудно им было в первые ее годы. В 1943 году по личному указанию Сталина адмирал а л а ф у з о в был неожиданно для всех освобожден от должности начальника Главного морского штаба. Причины этой отставки до сих пор неизвестны. В последующие годы флотоводец а л а ф у з о в служил начальником штаба на Тихоокеанском флоте. а затем начальником военно-морской академии. В 1947 году вместе с Кузнецовым адмирал а л а ф у з о в оказался на скамье подсудимых. После реабилитации Владимир Антонович продолжил свою службу военно-морской академии. Верную дружбу адмирала достойно пронесли по всей жизни, несмотря на все выпавшие им испытания. Умер адмирал а л а ф у з о в В 1966 году, к сожалению, об этом флотоводце не написано ни одной книги, его имя не увековечено на картах, в названиях боевых кораблей. После такого необходимого, на мой взгляд, отступления, вновь продолжим рассказ о нашем главном герое. Еще долго адмирал Кузнецов не мог понять, как могла совершиться такая чудовищная несправедливость. Прозрение наступало постепенно. В 1973 году, после глубоких раздумий о природе культ а личности, Николай Герасимович попытался письменно ответить на мучившие его вопросы. К сожалению, в годы застоя его размышления не могли увидеть свет, и рукопись под названием «Крутые повороты» легла в письменный стол. Лишь через пятнадцать лет часть из написанного Впервые была опубликована в периодической печати, а затем вышла в виде отдельной книги. Вернувшись в Москву военно-морским министром Кузнецов увидел, какой морально устаревший флот был построен за первые послевоенные годы. Главком ВМС предпринял все возможное, чтобы изменить неблагоприятную ситуацию. Свои мысли об устаревших кораблях Он изложил в докладе от первого сентября 1951 года на п р а в л е н н о м Сталину адмирал Кузнецов предпринял все усилия для скорейшего перехода на новые с м и н ц ы доказывал необходимость строительства десантных судов и авианосцев. Флот должен быть сбалансирован, исходя из задач, стоящих перед вооруженными силами страны, писал флотоводец. т о л ь к о это определиться о т н о ш е н и е подводного и надводного флотов, классов кораблей, типов самолетов, вооружения. Следует также учитывать, что изменилась обстановка, изменились средства вооруженной борьбы. Николай Герасимович принял решительные меры по ликвидации отставания в строительстве флота. Было возобновлено проектирование тяжелого крейсера проекта 66, вооруженного. 220-миллиметровой артиллерии. В серийное производство были запущены эсминцы проекта 556 и подводные лодки проекта 615. При адмирале Кузнецове четко определилось направление по созданию единого двигателя для подводных лодок и началось массовое строительство новейших послевоенных дизельных подводных лодок в составе Военного морского министерства. Было создано управление подводного плавания. Летом 1952 года министр Кузнецов вновь обратился к Сталину с докладом об основных недостатках вооружения и техники флота с конкретными предложениями по их устранению. Среди недостатков надводных кораблей, переданных флоту п р о м ы ш л е н н о с т ь ю в послевоенные годы, особо отмечалось отсутствие надежной защиты их. от средств воздушного нападения противника. Главком ВМС обращал внимание на слабое зенитное вооружение наших кораблей, не соответствующее возросшим боевым возможностям авиации, низкие темпы разработки новых образцов ракетного оружия, автоматического артиллерийского вооружения и радиолокации. Адмирал Кузнецов снова поставил вопрос о необходимости создания авианосцев. Однако вожд ь Предпочел отложить решение этих проблем до формирования очередной программы военного судостроения. В то же время к началу 50-х годов Сталин все более отходил от руководства страной, перепоручая дела своим заместителям и приближенным, которые в отличие от него не питали интереса к военно-морскому флоту. Не зря в народе говорят: рожденный ползать, летать не может. Тем более нырять и плавать удел только сильных и здоровых, а тем временем наши бывшие союзники не дремали, а вынашивали агрессивные планы против СССР. После войны премьер-министр Англии Черчилль приказал своему генштабу разработать план нападения на СССР. Однако Черчилль в дальнейшем посчитал, что это нецелесообразно. Англичане и в последующие годы Разрабатывали планы нападения на СССР с привлечением американцев с 1946 по 1949 год Пентагон разработал восемь планов нападения на Советский Союз вплоть до отработки их на военных играх проведение в разгар Берлинского кризиса 1948 года штабной игры Педрон показало военно-политическому руководству Что выиграть войну против Советского Союза США не сумеют даже с помощью воздушно-ядерного удара. В 1989 году военный исторический журнал опубликовал статью, посвященную американскому ядерному планированию периода Холодной войны, в которой приведен ряд выкладок из плана Дропшот. 1949 предполагалась ядерная бомбардировка. нескольких тысяч целей на территории СССР, которая должна была принести США решительную победу. Однако Пентагон удержался от этого рокового шага. Нет сомнения, что Сталин и Кузнецов прекрасно знали об этих зловещих планах заокеанских политиков и военных. Кузнецов очень рано понял и высоко оценил перспективность использования на флоте ядерной энергии для кораблей. и особенно для подводных лодок. 14 октября 1946 года, выступая на совещании конструкторов, он со всей убежденностью говорил: "Я уверен, что если появится атомная бомба, стала быть конструкторская мысль, создаст и боевые корабли на ядерной энергии". Умел заглядывать далеко за горизонт, прозорливый флотоводец. В сентябре 1946 года. Кузнецов направил подготовленное по его поручению заместителям по кораблестроению и вооружению адмиралам галерам л письмо вождю. В этом важном документе Кузнецов писал, что в его ведомстве ведется исследовательская работа по изысканию методов защиты от атомной бомбы. Он ставил вопрос о создании при главнокомандующем специального совета с участием ученых академии наук СССР. по противоатомной защите и применению внутриядерной энергии для движения. ВМФ в рамках подготовки новой программы начались научные разработки методов защиты от атомного оружия и исследования возможностей применения ядерной энергии. Особенно многообещающим считалось применение нового вида энергии для подводных лодок, которые прежде всего нуждались в едином двигателе для надводного и подводного хода. Позже руководители ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а узнали, что с 1947 года в США начались работы по проектированию подводных лодок с атомными энергетическими установками. Во время Потсдамской (берлинской) конференции президент США Трумен намекнул Сталину о наличии у них нового сверхмощного оружия ядерного. Он был страшно удручен, когда увидел, что советский вождь не прореагировал на это заявление, предположив, что Сталин не понял его намека. Однако, как мы знаем, генералиссимус был не так прост. По возвращении в Москву он экстренно провел ряд совещаний по данной проблеме. 20 августа 1945 года б е р и я был назначен председателем комитета номер один, на который возлагалось руководство всеми работами. по использованию в н у т р и а т о м н о й энергии урана. Все эти работы были строго засекречены. Мало кто из читателей знает, что Сталин в декабре 1945 года освободил Берию от руководства органами госбезопасности. Берия стал заместителем председателя Совета министров СССР, то есть Сталина, и вплотную занялся промышленностью, прежде всего военно-промышленным комплексом ВПК. Были мобилизованы все ресурсы страны: людские, научные, промышленные, военные. Необходимо было в кратчайшие сроки создать свою ядерную бомбу. Только теперь стали чаще говорить, что отцами ядерного оружия в СССР были Сталин и Берия. После смерти Сталина и ареста Берии ведущие атомщики страны обратились в политбюро партии с необычным вопросом. Следует ли производить намеченные испытания водородной бомбы? Ни Хрущев, ни м а л е н к о в ни Булганин не были осведомлены о ходе этих работ. Вот выдержка из материалов июльского 1953 года пленума ЦК КПСС. Водородная бомба в десятки раз сильнее обычной атомной бомбы, и взрыв ее будет означать ликвидацию готовящейся монополии американцев. То есть будет важнейшим событием в мировой политике, и подлец Берия позволил себе такой вопрос решать помимо Центрального комитета. Комментарии, уважаемый читатель, будут излишними. Таким образом, в начале 1950-х годов наш флот превращался в атомный и ракетный. Все это давало, по мнению адмирала Кузнецова, возможность сделать рывок и догнать будущих противников. Заместителем главнокомандующего ВМС по кораблестроению по рекомендации Кузнецова был назначен адмирал Владимирский, надежный и опытный специалист-кораблестроитель, был очень нужен в министерстве в связи с разработкой новой судостроительной программы. Облик нового флота был определен в программе военного кораблестроения. На 1955-1964 годы, подготовленный под руководством главкома ВМС в е с е н т я е 1954 года, Кузнецов хотел создать сбалансированный флот, сочетающий надводные корабли, авианосы ц (девять единиц), крейсеры (двадцать одна единица) и эсминцы (сто восемнадцать единиц). и мощную флотилию подводных лодок океанского назначения – 324 единицы. Особое место в новой программе отводилось атомным подводным лодкам. В сентябре 1952 года было принято правительственное решение за подписью Сталина о строительстве первой ядерной энергетической установки для ВМФ. Именно при адмирале Кузнецове. Окончательно утвердилось мнение, что будущее за атомными подводными лодками. Он первый из высшего военного руководства страны проявил особую заботу о подготовке промышленной базы для строительства атомных подводных лодок в 1952 году, напутствуя нового командующего Беломорской флотилией контр-адмирала Сергеева, впоследствии адмирала флота начальника штаба ВМФ. Министр ВМФ Кузнецов подчеркнул, что самой главной его задачей является подготовка базы для строительства в Молотовске, Северодвинске атомных подводных лодок. Он доверил эту большую тайну командующему Беломорской военной флотилией, понимая, как важно сделать акцент на всю будущую работу по созданию атомного флота, запретив ему рассказывать об этом даже члену военного совета флотилии. Специалисты ВМФ в ходе рассмотрения проекта выявили серьезные недостатки, главные из которых неправильное назначение подводной лодки. В 1989 году редакция газеты «Красная Звезда» провела круглый стол участников создания первого реактора для подводной лодки. В нем приняли участие Ефим Павлович Славский, трижды Герой Социалистического Труда. Бывший в одна тысяча девятьсот пятьдесят с е ь тысяча девятьсот шестьдесят т р м годах министром среднего машиностроения Анатолий Петрович Александров, академик, трижды герой социалистического труда, главный руководитель проекта Владимир Николаевич Чернавин, адмирал флота, главнокомандующий ВМФ, герой Советского Союза. Александров вспоминал: лодка по заданию должна была иметь Огромную торпеду диаметром 2 метра с мощной водородной бомбой, когда эту лодку разработали довольно глубоко, провели первое рассмотрение ее с флотом, пригласили Кузнецова. Он посмотрел и сказал: "Мне такая лодка не нужна". На вопрос Чернавина, чем министр обосновал свой отказ, Александров ответил: "Просто напросто у него был реалистичный подход". Чернавин прокомментировал. То есть его не устраивало боевое назначение. Это супер торпеда. И тогда, рассказывал Александров, мы получили от м а л ы ш е г о приказ проработать вариант с обычными торпедами. Перегудов Владимир Николаевич, главный конструктор, довольно быстро все перепроектировал. Я привел разговор, потому что Александров, сын академика, издавший в 2002 году книгу об о т ц е И немало страниц в ней посвятившей строительству первой атомной подводной лодки, к сожалению, с к а з а л роль Кузнецова в создании первенца атомного подводного флота. Как показала жизнь, флотоводцу не простили его категорического протеста против суперторпеды. Больше того, его позднее обвинили в непонимании и недооценке строительства атомных подводных лодок. Следует заметить, что испытания ядерной боевой части для торпеды Т-15, проводившиеся на Семипалатинском полигоне, закончились полной неудачей. Специалистами ВМФ было обосновано иное назначение подводной лодки, внесены другие изменения, утверждены основные элементы опытного атомного подводного корабля с привлечением специалистов ВМФ. Начался новый этап проектирования и строительства субмарины. По инициативе министра ВМФ был создан научно-исследовательский институт НИИ № 1 ВМФ. На научно-техническом совете НИИ № 1 ВМФ проходило обсуждение проекта первой атомной подводной лодки. Главком ВМФ Кузнецов вместе с Малышевым и Завинягиным рассмотрели проект и утвердили его. Большой знаток истории военно-морского флота Реданский в книге «Во льдах и под льдами. Тайные операции подводных флотов», посвященной столетнему юбилею отечественного флота, написал: «Можно без преувеличения сказать, что Кузнецов до самого ухода в отставку в феврале 1956 года принимал деятельное участие в обеспечении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». ведущихся организациями самых различных министерств по созданию первой атомной подводной лодки. Он отчетливо понимал, что подводные силы выходят на первый план как главный род сил ВМФ. Опытная атомная подводная лодка (АПЛ) была спроектирована и построена в сжатые сроки. Предскизный проект разрабатывался с октября 1952 года. по март 1953 -го. эскизный с марта по октябрь 1953 -го. технический проект с ноября 1953 по июнь 1954 изготовление рабочих чертежей было начато в марте 1954 и закончено в июле 1955 -го года в сентябре 1955 -го года На северном машиностроительном предприятии город Северодвинск состоялась закладка первой атомной подводной лодки. Летом 1951 года был создан отдел номер шесть, подчиненный напрямую военно-морскому министру. Новая структура создавалась для обеспечения разработки атомного оружия для флота, способов его применения в боевых действиях на море. А также для защиты объектов флота от атомного оружия противника отдел номер 6 возглавил капитан первого ранга Фамин Кузнецов распорядился организацию и руководство работами по объекту 627 АПЛ возложить на шестой отдел ВМФ в Северодвинске на заводе номер 402 по указанию адмирала Кузнецова была выведена из контрольно-приемного аппарата КПА специальная группа по объекту 627. проект 627, заказ 254. т а к и м и шифрами обозначалось в документах строительства советской атомной субмарины общее техническое руководство ее строительством осуществлял особый отдел номер двенадцать которым руководил в а ш а н ц е в 27 июля 1954 года Был подписан приказ министра тяжелого и транспортного машиностроения н а с е н к о о назначении в а ш а н ц е в а главным строителем объекта Перегудова. Рабочие чертежи проекта 627 были разработаны ВСКБ 143, которым руководил инженер-капитан первого ранга Перегудов. В конце 1955 года на заводе начались гидравлические испытания. которые подтвердили прочность конструкции и высокое качество работы. испытаниями руководила специальная комиссия, созданная совместным решением директора завода Егорова и начальника управления кораблестроения ВВФ адмирала Козмина. После гидравлических испытаний началось самое сложное монтаж оборудования в реакторном отсеке. В августе 1957 года состоялся спуск на воду первенца атомного подводного судостроения подводная лодка предстала перед ее создателями во всей красоте своего обтекаемого корпуса с идеальной торпедообразной формой носа и плоскими обводами кормы наибольшая длина корабля составляла 107,4 метра ширина 7,5 метров средняя осадка 5 метров 14 сентября забило сердце ь с корабля, а 1 июля 1958 года на АПЛ был поднят военно-морской флаг. 17 декабря 1958 года первая советская атомная подводная лодка, получившая тактический номер К-3, а впоследствии название Ленинский Комсомол, была принята в опытную эксплуатацию. Это было громадным достижением отечественного подводного кораблестроения. Мы имеем все основания с законной гордостью говорить о том, что Архангельский Север стал колыбелью атомного подводного судостроения. Многие работники завода за свой труд были удостоены высоких правительственных наград. Директор Севмашпредприятия Егоров и слесарь-монтажник Фролов стали героями социалистического труда. А на фронтоне завода засиял первый орден Ленина. В 1955 году Кузнецов принимает решение по созданию новой г и д р о а к т и ч е с к о й техники для подводных лодок и боевых надводных кораблей. По воспоминаниям академика Охутина такого оборудования в то время не было ни у кого в мире. Адмирал Кузнецов уделял большое внимание будущей подготовке морских кадров. Для атомных подводных лодок многое стало меняться в учебном процессе военно-морской академии и училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. К примеру, ранее в военно-морской академии в учебных планах основное внимание уделялось изучению надводных кораблей. Начальник кафедры Тамашевич от имени коллектива преподавателей обратился напрямую к адмиралу Кузнецову. Министр ВМФ внимательно выслушал т а м а ш е в и ч а и горячо поддержал точку зрения кафедры, а со временем, в соответствии с указаниями адмирала Кузнецова, учебные планы и программы академии были внесены изменения. Беседуя с т а м а ш е в и ч е м Николай Герасимович также ознакомил его с перспективным планом кораблестроения, в котором учитывалось и дальнейшее развитие подводных сил. В 1987 году в журнале «Морской сборник» были опубликованы под рубрикой «Он был правофланговым» воспоминания ветеранов военно-морского флота о своем наркоме и министре, п р е п о д а в а т е л ь военно-морской академии подводник Полищук отметил заботу Кузнецова о будущих кадрах атомного подводного флота. 15 октября 1954 года главком Кузнецов Одобрил кандидатуру на должность старшего помощника командира первой атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол капитан лейтенанта ж и л ь ц о в а Им же принято решение о назначении Осипенко первым командиром первой атомной подводной лодки К-3, который впоследствии стал контр-адмиралом, героем Советского Союза. В 1954 году. Было принято специальное постановление ЦК КПСС и Советского правительства по вопросам пересмотра норм довольствия в зависимости от климатических условий и строительства дополнительного жилья для семей моряков атомного подводного флота. Постановлением правительства он вместе с Малышевым был назначен ответственным за испытания на н о в о з е м е л ь с к о м полигоне, который надо было создать на далеком арктическом архипелаге. Напомню читателям, что первая атомная бомба была испытана в 1949 году в районе Семипалатинска. 31 июля 1954 года вышло постановление Совмина номер 1559699 о создании полигона на Новой Земле. Вновь организованное строительство получило название Спецстрой-700. Директива Главного штаба в о е н н о м о р с к о г о флота со штатной структурой гарнизона на Новой Земле, Северный полигон, была подписана семнадцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В мудрости Главкома Кузнецова я убедился еще раз, писал адмирал флота Сергеев, когда предложил ему вывести Беломорскую военную флотилию, я был тогда ее командующим, из состава Северного флота. Сделать ее самостоятельной. В то время флотилия решала ответственные задачи, особенно это касалось доставки специальных грузов на новую землю, а также строительства атомных подводных лодок. Николай Герасимович согласился со мной и в тот же день вызвал в Москву. На докладе у министра обороны маршала Булганина, в присутствии его первого заместителя маршала Жукова и начальника генерального штаба маршала Соколовского. Этот вопрос решен. В течение года объект 700 подчинялся командиру Беломорской флотилии. Затем Кузнецов приказом за номером 20451 от 12 августа 1955 года вывел этот объект из подчинения флотилии и подчинил начальнику шестого управления ВМФ по заказу шестого отдела ВМФ в лаборатории номер два. Стал разрабатываться дозиметрическая аппаратура, а совместно с военными моряками начали энергично решаться и другие вопросы в этом направлении. Утром 21 сентября 1955 года на северном полигоне было произведено первое в СССР подводное ядерное испытание в губе ч е р н о е для проведения подводного взрыва. Боевая часть ядерной торпеды Т-5 мощностью три с половиной килотоны н была опущена со специально переоборудованного тральщика на глубину двенадцать метров. Разумеется, после взрыва боевой корабль разнесло в дребезги. Вспоминает вицеадмирал Шитиков: "Султан стал мгновенно, в стал с т о л б и тут же вверху начал образовываться гриб. Стоп внутри пустой, а стенки из воды." Большой, белый от внутреннего свечения, такой б е л и з н ы я никогда не видел. Мы наблюдали за взрывом с берега, находясь в семи километрах без укрепления. Это был склон пологой сопки. Исминец р е у т стоял в метрах в трехсотах от эпицентра. Он попал на край султана, подскочил и сразу же ушел на дно. С другой стороны подальше стоял Куйбышев, Исминец. который остался на плаву, отделавшись серьезными повреждениями. уже после первого ядерного взрыва стало ясно, что ядерное оружие наиболее эффективно против больших городов, вспомним Хиросиму, но его д е й с т в и я по боевым кораблям военно-морского флота менее р е з у л ь т а т и в н ы 2 двадцать седьмого февраля тысяча девятьсот девяносто второго года президентом России был подписан указ о полигоне на Новой Земле. которым он был определен как центральный полигон страны. Всего на Новой Земле был произведен 131 ядерный взрыв в атмосфере, под водой и под землей, в том числе самый мощный в истории человечества взрыв водородной бомбы мощностью свыше 50 мегатон на н высоте четырех п километров. По суммарной мощности всех произведенных испытаний полигон на Новой Земле превосходят все другие полигоны мира. Но уже сегодня ясно, что новоземельский полигон и его морской гарнизон, созданный главкомом ВМФ Кузнецовым, играет особую роль в создании ядерного щита России, своеобразного сдерживающего баланса стратегических сил на мировом уровне. Деятельность адмирала Кузнецова по созданию ядерного щита нашей страны еще требует дополнительного изучения. архивов и документов. В начале 1950-х годов советское ракетостроение под руководством главного конструктора Королёва достигло выдающихся успехов. Была создана баллистическая ракета Р 1 1 класса Земля-Воздух с мобильным и компактным пусковым комплексом. Установка баллистических ракет на подводных лодках давала возможность приблизить К территории вероятного противника это грозное оружие значительно п о в ы ш а я его неуязвимость. Министр ВМФ Кузнецов умел вовремя замечать и использовать все новые достижения и открытия. Он по натуре был новатором. Главком ВМС добивался принятия решения об установке испытаниях на флотах первых образцов реактивного оружия. Двадцать шестого января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года по его предложению было принято постановление Совета министров СССР о проведении проектно-экспериментальных работ по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами. Сергей Павлович Королев доработал ракету Р одиннадцать применительно к флотским условиям, создав первую баллистическую ракету морского базирования Р одиннадцать ФМ. Вот ее-то и предстояло установить и испытать в действии на подводной лодке. Разработка проекта переоборудования подводной лодки была поручена ЦКБ-16, руководимому и с а н и н ы м будущим академиком и дважды героем социалистического труда. Главком Кузнецов назначил ответственным за проведение этих работ своего заместителя адмирала в л а д и м и р с к о г о В конце августа 1955 года все монтажные работы были завершены на заводе 402 Севмашпредприятие. Еще раньше, в апреле 1955 года в местечке близ старинного села н и н о к с а расположенного неподалеку от Северодвинска, начал создаваться морской ракетный полигон. Подводная лодка Б-67 была принята в качестве экспериментальной в состав флота, и на ней подняли военно-морской флаг. 16 сентября 1955 года командир Б-67 капитан второго ранга Козлов повел корабль на первую ракетную стрельбу на вновь созданный морской полигон. В этом походе участвовали с а н и н Сергей Палыч Королёв, адмирал Владимирский. В семнадцать часов двадцать три минуты по московскому времени к о р о л ё в дал команду пуск, и ракета поднялась в воздух. Испытание прошло успешно, пролетев двести пятьдесят километров, ракета приземлилась в заданном квадрате. В сентябре 1954 девятьсот пятьдесят ч е т в е р т г о года главком ВМФ утвердил проект оснащения подводной лодки Б шестьдесят семь баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. 30 декабря 1954 года по представлению Кузнецова было принято постановление правительства о развертывании работ по созданию ракетных кораблей ВМС. Забегая вперед, сообщим читателям, что в 1958 году подводную лодку Б-67 снова переоборудовали, установив только одну шахту с новой пусковой установкой. Для отработки запуска баллистических ракет из подводы весь комплекс для подводного старта разрабатывался в специальном КБ под руководством м а к е е в а будущем академика, дважды Героя Социалистического Труда. Ответственным с д а т ч и к о м при повторном переоборудовании Б67 вновь был Северодвинский инженер Бахтин, который в 1959 году был удостоен Ленинской премии. В январе 1954 года адмирал Кузнецов добился правительственного решения о переоборудовании крейсера адмирал Нахимов для проведения экспериментальных пусков противокорабельной ракеты «Стрела». К сожалению, дальнейшие работы по созданию кораблей-ракетоносцев проходили без участия Николая Герасимовича. Его точка зрения на необходимость создания сбалансированного флота Не была принята тогдашним политическим руководством СССР. Началось оснащение ракетами и других кораблей. В ноябре 1955 года главком ВМФ утвердил задание по перевооружению крейсеров проекта 6 8 б и с зенитным ракетным комплексом С75 Волхов, а в январе 1955 года и ракетным противокорабельным комплексом Стрела. который тогда же и прошел испытания. Вернемся к событиям начала после сталинской эпохи. 15 марта 1953 года, сразу после смерти верховного главнокомандующего, военное и военно-морское министерства вновь объединились. Вслед за этим наметилась тенденция пересмотра десятилетней программы военного судостроения. Берия приказал начать свертывание строительства большого флота. 18 апреля вышло постановление правительства об обеспечении строительства легких крейсеров и подводных лодок. Постройка любимых сталинских тяжелых крейсеров прекращалась. Устранение Берии с политической арены СССР на некоторое время приостановило процесс свертывания строительства военно-морского флота. В этих условиях. Главком ВМС адмирал Кузнецов представил новому министру обороны Болганину доклад, в котором изложил свои взгляды на задачи флота в случае войны и предложения по строительству новых боевых кораблей. Он, как и прежде, считал первостепенной необходимостью с о з д а н и е авианосцев противовоздушной обороны с истребительной авиацией для их использования на открытых морских театрах. в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Конкретного решения министр обороны не принял, но дал указание подготовить предложение по судостроительной программе к марту 1955 года. План новой кораблестроительной программы на 1956-1965 годы был подготовлен. Наряду с созданием подводных лодок и надводных кораблей. с ракетным оружием. Эта программа предусматривала строительство авианосцев, десантных кораблей, а также кораблей традиционных для советского флота классов, в том числе и крейсеров. В 1955 году Кузнецов представил министру обороны маршалу Советского Союза Жукову и в ЦК КПСС доклад о необходимости скорейшей разработки для подводных лодок дальнобойных ракет. комплекса гидроскопических приборов и вычислительной техники для обеспечения их применения. Это были последние документы, подписанные главкомом ВМФ адмиралом Кузнецовым, с ы г р а в ш и е затем важную роль в определении дальнейшего направления развития морских систем вооружения. В апреле 1955 года главком ВМФ адмирал Кузнецов представил проект доклада. о десятилетнем плане судостроения в ЦК КПСС он вновь пытался добиться его предметного обсуждения и принятия решений по насущным флотским проблемам на заседании президиума ЦК КПСС. Однако ему опять было предложено не торопиться и отложить этот вопрос на неопределенное время. Такая позиция высшего партийного руководства во многом объяснялась отношением к нуждам ВМФ. К задачам его развития Хрущева в 1 9 5 0 е 1 9 6 0 е е годы судьба вознесла Хрущева на вершину пирамиды власти. Никита Сергеевич фигура неординарная. Не секрет, что у него было немало отрицательных качеств, которые негативно сказывались на стиле его работы. Адмирал Кузнецов всегда отличавшийся твердостью, уверенностью в себе, независимостью. способностью отстаивать свою точку зрения часто вопреки мнению высших должностных лиц уже пострадал за эти качества, но характер его не изменился. Он служил не отдельным личностям, а отечеству и флоту. Судостроительная программа, рассчитанная на десятилетия, предполагала строительство кораблей различных классов, в том числе атомных подводных лодок и авианосцев. Напомним читателям, что первый раз правительству она докладывалась еще при жизни Сталина. Именно тогда и произошел конфликт между наркомом ВМФ Кузнецовым и Никитой Сергеевичем Хрущевым, в то время еще игравшим в руководстве страны второстепенную роль. По свидетельству очевидцев, замечания Никиты Сергеевича были д и л е т а н т с к и м и по сути и оскорбительными по форме. Нарком ВМФ не сдержался. И при всех посоветовал Хрущеву не соваться в те вопросы, в которых он ничего не смыслит. Хрущев запомнил этот инцидент и, придя к власти, в полной мере отблагодарил в кавычках сроптива адмирала. В мае 1953 года главком ВМФ Кузнецов утвердил техническое задание на создание легкого авианосца проекта 85 по его инициативе ЦКБ 17. Начало предоскизной проработки авианосца. э с к и з н ы й проект выполнили, но он пришелся не к о времени. Хрущев считал нецелесообразным строить авианосцы, и, несмотря на настойчивые попытки Кузнецова добиться продолжения работ, проектирование легкого авианосца в декабре 1955 года было прекращено. В Севастополе в 1955 году Прошли первые испытания ракетного противокорабельного снаряда Комета, которые подтвердили его высокую боевую мощь. Самолет-снаряд Комета начали создавать сразу после окончания Великой Отечественной войны. н а у ч н ы м работам были привлечены крупные советские ученые, в том числе знаменитый математик, член-корреспондент Академии наук СССР Кошляков. Работы проходили в СБ-1. В 1948 году проектирование планера Комета было поручено ОКБ 155, которым руководил Микоян. Непосредственно проектированием ракеты занимался Гуревич. Много труда и знаний в создание этого оружия вложил Бирия, сын всемогущего Лаврентия Павловича. В январе 1952 года полет на Комете выполнил летчик-испытатель. Ахмедхан Султан. После 150 пилотируемых полетов в мае 1952 года начались беспилотные пуски. В серийное производство эта ракета была запущена в том же 1952 году. Обратимся к воспоминаниям б и р и и На меня, скажем, гораздо б о л ь ш е е впечатления произвели испытания нашего снаряда. который буквально прошел крейсер Красный Кавказ, в один борт корабля вошел и с другого вышел. Конец цитаты. Во время пуска самолет-носитель Ту-4 находился в районе мыса Меганом, в 80-85 километрах от крейсера. Комета попала в борт между дымовыми трубами. Крейсер никто топить не собирался. Тем не менее Красный Кавказ затонул через 12 минут после попадания снаряда. И лежит на дне моря до сих пор. Заметим, что только после 30 о к т я б р я 1959 г о года самолеты-снаряды стали называть крылатыми ракетами. Не трудно представить состояние Кузнецова, только что перенесшего тяжелый инфаркт. Крейсер его молодости, расстрелянный ракетой, ушел в темную пучину. Архангельский адмирал почувствовал, что наступает и его черед расправы. Не устояла от кометы и броня недостроенного тяжелого крейсера «Сталинград». Ракетная стрельба произвела на Хрущева большое впечатление, но на совещании в Севастополе, проходившем тогда же, решался более существенный вопрос перспективы развития всего военно-морского флота. Вспоминает адмирал Ямковой, участник Севастопольского совещания. Надо отметить, что десятилетняя программа развития флота, разработанная Кузнецовым, была наиболее совершенной, но популярностью у правительства она не пользовалась. Еще до начала совещания было ясно, что к флоту Никита Сергеевич относится с большим предубеждением. После визита на боевые корабли он громогласно заявил: все это годится для парадов. На совещании выступал один из командиров соединений и настаивал на строительстве десантных кораблей, какими располагали американцы. Хрущев остановил выступающего. А зачем нам десантные корабли? Как зачем? Надо и в Америке в о д р у з и т ь советский флаг. Тогда Хрущев обратился к Жукову. е р г и й Константинович, у тебя в планах значится завоевание Америки? Жуков ответил коротко: Нет. Вот видите. Заключил Хрущев. Раз мы не думаем завоевывать Америку, то и десантные корабли нам не нужны. Только спустя годы пришло понимание, что не в экспансии или в экспорте революции дело, и флоту, часть сил которого дислоцируется в закрытых морях, десантные корабли и морская пехота все-таки нужны. Тогда в Севастополе вопросы политики, стратегии и личных отношений переплелись в тугой клубок. возобладали, к сожалению, не разум, а амбиции и точка зрения уже становившегося непогрешимым Хрущева. Именно в эти годы руководство страны во взглядах на будущую войну ориентировалось на скоротечную ядерную войну с самыми решительными целями. Долгосрочные военно-политические задачи были заменены на чисто военные: оборона морских границ и содействие сухопутным войскам на побережье. Главными родами сил стали атомные подводные лодки и морская ракетоносная авиация берегового базирования. Крупным надводным кораблям отводилась вспомогательная роль, а авианосцы были объявлены оружием агрессии. Начиная с 1946 года адмирал флота Советского Союза Кузнецов не только сформировал новую концепцию военного кораблестроения, но и стоял у истоков создания. Ракетно-ядерного флота был одним из первых, принявших деятельное участие в конкретной работе, в самый трудный период в самом начале пути. Именно Кузнецов заложил основы нового ракетно-ядерного океанского флота. Не случайно заокеанские противники СССР называли его отцом советской военно-морской мощи. Но в эти же годы стало сказываться влияние нового политического курса страны. которое шло по пути сокращения вооруженных сил и военных расходов, при этом сухопутные военачальники рассчитывали сэкономить средства, прежде всего за счет дорогостоящего военно-морского строительства. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов стал вновь неугоден политическому руководству страны. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить с политической сцены, но как? В этом был извечный вопрос. В верхних эшелонах власти начались новые перестановки. Булганин, злой гений Кузнецова, становится председателем Совета министров СССР. Подыскивались кандидатуры на должность министра обороны. С этой целью Булганин поочередно вызвал всех маршалов и интересовался их мнением на сей счет. Дошла в очереди ь до Кузнецова. По вашему мнению? Кого можно было бы назначить министром обороны? – спросил Булганин. Моряки не претендуют на этот пост, произнес Николай Герасимович. И я не берусь судить, кого лучше выдвигать из маршалов. Думаем вернуть Жукова. Как вы на это смотрите? Когда он станет министром, то прошу вас как-то сказать ему о необходимости более объективного отношения к военно-морскому флоту как виду вооруженных сил. высказал свое пожелание адмирал Кузнецов, но Булганин, решив свести счеты со с т р а п т и в ы м адмиралом, передал Жукову, что Кузнецов возражает против его назначения. Спустя две недели новый министр обороны прямо заявил главкому ВМС: "Так вы стало быть выступили против меня? Это вам так не пройдет? Зная к р у т о й нрав Жукова и учитывая его полное взаимопонимание с Хрущевым". Можно оценить последствия интриги б у л г а н и н а Работать Кузнецову становилось все труднее и труднее. Хрущев, б у л г а н и н и Жуков стояли на пути многих его предложений. В суть проблем военно-морского флота не вникали. Наступала развязка. Напряженная работа и постоянное нервное напряжение дали о себе знать. В апреле 1955 года Николай Герасимович Перенес инфаркт миокарда. После лечения в госпитале в сентябре-октябре он находился под наблюдением врачей в Крыму в санатории Нижняя Арианда. За главнокомандующего остался адмирал Горшков, недавно переведенный в з а м е с т и т е л и главкома с должности командующего Черноморским флотом. Тяжелое состояние Кузнецова и тревога врачей за его здоровье поставили вопрос об уходе его с должности. Вот как описал эту ситуацию сам адмирал. Я перенес инфарк, т доктора предписали ограниченную продолжительность работы, обдумав и у ч т я все равно не клеящиеся без просвета отношения с Жуковым, я сам обратился к нему с просьбой освободить меня с поста заместителя министра обороны и использовать на меньшей работе. Это было расценено как мое нежелание работать с Жуковым. Конец цитаты. Однако рапорт остался без ответа, а вскоре последовала вопиющая по своей несправедливости опала. С Кузнецовым расправились жестко, последовала отставка, которая была обставлена так, чтобы унизить заслуженного флотоводца, уничтожить его морально. События происходили по восходящей репрессивной линии, а теперь все по порядку. 13 октября 1955 года в Севастополь на торжественное заседание, посвященное столетию героической обороны города в 1854-1855 годах, прибыло правительство страны. Флотское начальство представляли Кузнецов, который лечился в одном из крымских санаториев, и Горшков, исполнявший в то время обязанности главкома. Хрущев. Вручавший городу орден остался всем доволен. Ему нравились корабли, порядок на флоте и в главной базе. Нравился сам Севастополь и его жители. А вскоре поздним вечером 29 октября в Севастополе произошла трагедия. Подорвался и погиб линкор Новороссийск, унеся с собой сотни человеческих жизней. Узнав об этом Николай Герасимович прервал лечение. И уже следующим утром 30 о к т я б р я прибыл в Севастополь и принял активное участие в работе правительственной комиссии, возглавляемой заместителем председателя Совета министров СССР Малышевым. 17 о октября комиссия завершила свою работу и подписала доклад, который заканчивался такими словами: «Прямыми виновниками гибели значительного количества людей и линкора Новороссийск». являются командующий Черноморским флотом вицеадмирал п а р х о м е н к о И.О. командующего эскадрой контрадмирал Никольский и И.О. командира линкора капитан второго ранга Хуршудов. Прямую ответственность за катастрофу с линкором Новороссийск и особенно за гибель людей несет также и член военного совета Черноморского флота вицеадмирал Кулаков. Конец цитаты. В декабре 1955 года командующим Черноморским флотом был назначен адмирал Касатонов. Он внимательно изучил все материалы катастрофы, состояние корабля, подготовку личного состава, место гибели линкора и его состояние после взрыва, а также организацию ход траления Севастопольской бухты от неконтактных мин за предыдущие десять лет, установку штатных бочек для швартовки кораблей. Охрану бухты и разведывательные документы. Адмирал Косатонов пришел к заключению, что прав Кузнецов, сделавший запись в своей записной книжке за 1955 год, до сих пор для меня остается загадкой, как могла стаци отработать старая немецкая мина взорваться обязательно ночью и взорваться в таком самом уязвимом месте корабля. Уж слишком это. Невероятно. Конец цитаты. Командующий Черноморским флотом Косатонов считал, что вероятной причиной Севастопольской трагедии стала диверсия. До сих пор эта загадка остается неразрешенной. Многие современные исследователи склонны считать, что гибель линкора Новороссийск произошла благодаря тщательно проведенной диверсии. Имеются и другие мнения морских специалистов, что причиной гибели линкора стала немецкая мина. который отработал механизм срочности. Во многих публикациях утверждается, что адмирал флота Советского Союза Кузнецов был снят с должности первого заместителя министра обороны СССР в связи с гибелью н о в о р о с с и й с к а Это не совсем так. Федотов, работавший многие годы в управлении кадров ВМФ, внимательно изучил все документы, касающиеся отставки Кузнецова. Причем выдержки из некоторых опубликованных им материалов личного дела адмирала. Справка. Постановление президиума ЦК КПСС от 8 декабря 1955 года. Протокол номер 172. За неудовлетворительное руководство военно-морским флотом первый заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий ВМФ адмирал Кузнецов. снят занимаемые должности и зачислен в распоряжение министра обороны СССР. Справка. Постановлением Совета Министров Союза СССР номер 2049-1108 СС от 8.12.1955 года за неудовлетворительное руководство военно-морским флотом Кузнецов Н.Г. снят с должности и зачислен в распоряжение министра обороны. Указ президиума Верховного Совета СССР о снижении воинском звании адмирала флота Советского Союза Кузнецова за крупные недостатки по руководству флотами и как не соответствующего по своим деловым качествам званию адмирала флота Советского Союза Кузнецова снизить воинском звании до вице-адмирала. Председатель президиума Верховного Совета СССР Ворошилов, секретарь президиума Верховного Совета СССР Пегов, 7 февраля 1956 года. Более оскорбительных формулировок и чудовищных решений по отношению к легендарному флотоводцу трудно придумать. Больше всего я удивлен и даже возмущен тем, писал позднее Кузнецов, что для своего личного благополучия и карьеры Горшков подписал вместе с Жуковым документ, в котором оклеветаны флот в целом и я. У меня не укладывается в голове тот факт, что Горшков не остановился перед тем, чтобы возвести н а п р а с л е н у на флот в целом, лишь бы всплыть на поверхность при Хрущеве. Возмущенный, оскорбленный и униженный Николай Герасимович писал в президиум СКПС, к не будучи совершенно осведомленным о причинах своего наказания. Я просил ознакомить меня с документами, меня касающимися, но такой возможности так и не получил. Более того, на этот раз к у з н е ц о в а наказали и по партийной линии, о чем ему стало известно лишь спустя двенадцать лет. За что наказали? Ответа никто не знает до сих пор. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в расправе с адмиралом Кузнецовым принимали самое непосредственное участие Хрущев, Булганин, Жуков и г о р ш к о в Решающую роль в судьбе Кузнецова сыграл его непосредственный начальник, министр обороны СССР Георгий Константинович Жуков. Мы знаем Георгия Константиновича как полководца Великой Отечественной войны. Его заслуженно сравнивают с великими полководцами России Суворовым и Кутузовым. Он член ставки Верховного Главнокомандования. Первый заместитель наркома обороны и заместитель верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, дважды награжден высшим военным орденом Победа. Народ и государство в полной мере оценили заслуги маршала Победы и воздали ему честь. Однако мало кто знает, что Жуков был не легким человеком, отличавшимся чрезмерным властолюбием, мстительностью, завислостью т и в к чужой славе. само влюбленностью. Об этих негативных качествах полководца позднее упоминали в своих мемуарах почти все маршалы, участники Великой Отечественной войны. Биограф Жукова, военный историк Дайнес, точно и справедливо описал взаимоотношения полководца и флотоводца Великой Отечественной войны. Нескладно выстраивались отношения, правильнее сказать, совсем не выстраивались, Георгия Константиновича. с в о е н н о морским флотом, с его всенародно признанным командующим адмиралом Кузнецовым, наверное, не суждено природному крестьянину понять психологию моряка. Жалко, с именем Кузнецова связаны героическая оборона Одессы, Севастополя, бессмертные подвиги морских десантов, черных бушлатов. А вот как сам о п а л ь н ы й адмирал оценивает человеческую драму двух героев, творцов победы. Я не могу не сказать несколько слов о знакомстве и моих отношениях с маршалом Жуковым, пишет в своих мемуарах Кузнецов. Это бесспорно талантливый полководец, а Жукове я попутно вспоминаю, потому что от него зависело много, как в моей личной судьбе, так и в деле развития флота. Он не любил флот. На мое замечание о неудачных взаимоотношениях армии и флота он искренне ответил: это не имеет ровным счетом никакого значения. В этих словах весь Жуков, по части его интересов к флоту. Исторически мы знаем ряд примеров, когда талантливые полководцы не годились в начальники штабов или недооценивали флот. Так было с Наполеоном, Гинденбургом и другими. Конец цитаты. Именно этой недооценкой роли военного флота во многом объясняется неприязненное отношение Жукова к Кузнецову. Кроме того, начальник и генштаба раздражали инициативность и самостоятельность молодого наркома ВМФ, проявившейся в полной мере еще накануне войны. Сейчас часто говорят и пишут о том, что за все решения, принимавшиеся в начале войны, несет ответственность только Сталин, а министр обороны Тимошенко и начальник генштаба Жуков лишь выполняли его волю. Но был и другой пример: нарком ВМФ Кузнецов. выдержал испытания на смелость и государственную мудрость, под свою персональную ответственность ввел готовность номер один на всех флотах, и как результат флоты первый день войны встретили во всеоружии. Жуков, силу своего характера всю жизнь не мог забыть героическое решение флотоводца. Я бы еще добавил, что сухопутные и м о р с к о й самородки обладали мощными, богатырскими, кремнивыми характерами. которые при столкновениях высекали искры и пламя, на радость многочисленным недругам крупнейших военачальников Великой Отечественной войны. Решающую роль в увольнении Кузнецова сыграл Хрущев, который постоянно подогревался министром обороны. Постановления ЦК КПСС и Совмина об отставке легендарного адмирала были приняты на основании доклада, представленного руководству Министерства обороны 29 ноября. 1955 года. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов неудовлетворительно руководил флотами, неправильно оценивал роль флота в будущей войне, допустил ошибки во взглядах и в разработке направлений строительства и развития флота, и упустил подготовку руководящих кадров. Конец цитаты. Здесь уместно привести строки из книги к о р ж а в и н а Как ни горько сознавать, отмечает исследователь, но формулировки неудовлетворительно руководил флотами, допустил ошибки во взглядах и в разработке направлений строительства и развития флота, и другие родились в канцелярии исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ, ориентировавшегося на развитие подводных лодок, то есть появились по инициативе адмирала Горшкова. Да, Сергей Юрьевич быстро разобрался в обстановке, поддержал министра обороны и тем самым не только ушел от ответственности за гибель линкора Новороссийск, но и расчистил себе путь для служебного роста. Опальный адмирал с горечью писал о своем преемнике Горшкове. Мне, д у м а е т с я нужно иметь низкие моральные качества, чтобы в погоне за своим благополучием не постесняться оклеветать своего бывшего начальника. который когда-то спас его от суда после гибели эсминца «Решительный» на дальнем востоке, Хрущев год спустя еще более изощренно расправился со своим другом в кавычках Георгием Жуковым сразу после окончания октябрьского 1957 года пленума ЦК КПСС, на котором маршал Советского Союза Жуков был смещен с поста министра обороны. И в ы в е д е н из состава президиума ЦК КПСС, Хрущев провел совещание в Министерстве обороны. Жукова обвинили в нескромности и бонапартизме, укорив его книга о поездке в Индию и несколькими картинами фронтовой тематики, на которых он был изображен. В своем выступлении перед военачальниками Хрущев также не упустил случая л е г н у т ь бывшего главнокомандующего. Два года тому назад. Кузнецов внес проект строительства флота на десять лет. Мы его отклонили, а он устроил шум. Крейсера, с а р т и л л е р и е й нам не нужны. Авианосцы а м е р и к а н ц а м строят потому, что их дело вершить свои дела через океан. Но Кузнецов дела не знал, а претензии имел очень большие. Мы разобрались и сняли дурака. Уровень знаний Хрущева о военно-морском флоте был такой. Что о не н отличал торпедные катера от противолодочных кораблей, требовал создания надводных ракетных катеров с подводными крыльями. Если Сталин увлекался тяжелыми крейсерами, то Хрущев, наоборот, уверовал в ракеты и подводные лодки и считал, что надводные корабли и крейсеры изжили себя. Известно также, что будущее в Ленинграде Хрущев с пренебрежением называл крупные надводные. недостроенные корабли Кузнецовскими и говорил, что и г о т о в ы они нужны только для парадов. Для военно-морского флота СССР настал очередной черный период. В это время в стадии строительства находились семь крейсеров типа Яков Свердлов. б у д у е и высокой степени готовности 80-90 процентов, эти боевые корабли отвечали всем требованиям того времени. Все семь крейсеров были разрезаны на металлолом. Новый главком адмирал Горшков отказался от планов создания океанского флота опального адмирала. В декабре 1955 года работы по легкому авианосцу проекта 85 были прекращены. Именно тогда была заложена хроническая несбалансированность отечественного военно-морского флота. Его кораблям приходилось выполнять поставленные задачи в с е дальше и дальше от своих берегов, а из-за категорического нежелания строить авианосцы флот оказался без прикрытия с воздуха. Ликвидируется Амурская флотилия, а ее мониторы с современными орудиями также пущены на металл. Подобная участь постигли и другие вполне исправные корабли необходимые флоту. Морские самолеты Ил-28. были разложены с убранными шасси на взлетных полосах и рулежных дорожках и безжалостно раздавлены гусеничными тракторами. Историки и экономисты еще не подсчитали, во что обошли с ь эти новшества Никиты Сергеевича нашему государству. Сомневаться в достоверности этих фактов не приходится. Сохранилось немало свидетельств того, насколько наивны, вместе с тем Категорично высказывался Хрущев о флоте. Вот один из таких примеров. По инициативе Хрущева были пущены на металлолом крупные военные корабли. Пишет популярная центральная газета аргументы и факты. Когда во время визитов США ему показали большой авианосец, Хрущев заметил: военные корабли хороши лишь для того, чтобы совершать на них поездки с государственными визитами, а с точки зрения в о е н н о й Теперь они лишь хорошие мишени для ракет. Мы в том году пустили на слом свои почти законченные крейсеры. Авианосцы были объявлены оружием агрессии и разбоя. Вскоре Хрущев удостоверился в своей полной некомпетентности, когда у него во время Карибского кризиса возникла идея сопровождать транспорты военными кораблями. Горшков С молчаливого согласия которого уничтожался крупный надводный флот, с т о и в ш и й между прочим миллиарды рублей советским налогоплательщикам, не смог найти кораблей с такой автономностью и дальностью плавания. Жизнь суровая штука, и она полностью подтвердила правоту взглядов адмирала Кузнецова о необходимости иметь сбалансированный флот. Наша страна в срочном порядке стала заниматься строительством крейсеров, авианосцев. против о лодочных кораблей и десантных судов. Уже находясь в отставке, адмирал Кузнецов с горечью рассуждал в своих мемуарах. Я не стану повторять, что лишь разумное и научно обоснованное сочетание различных родов морских сил и классов кораблей может обеспечить выполнение задач, стоящих перед флотами. Мне думается, что не стоит делать крена в сторону основ основ. Будь то Атомные подводные лодки или ракетные корабли не следует противопоставлять один класс кораблей другому или отдавать особое предпочтение какому-либо из них. Правильное соотношение всех классов кораблей, исходя из задач, стоящих перед тем или иным флотом, является наиболее разумным решением флотской проблемы. Конец цитаты. В дальнейшем развитие отечественного военно-морского флота. подтвердила правоту Кузнецова. В ш е с т д е с я т е годы Советский Союз уделял основное внимание созданию атомного и дизельного подводного флота, использованию новых крылатых и зенитных ракет, создаваемых нашей промышленностью для береговой обороны ВМФ. Во время правления страной Брежнева в Советском правительстве образовался триумвират единомышленников, проявивших инициативу в ф о р м и р о в а н и и предполагавшегося еще адмиралом Кузнецовым сбалансированного п а р о д а м и классом кораблей Океанского флота, назовем их имена: министр обороны СССР г р е ч к а министр судостроительной промышленности Бутома и, как справедливо написали Курочкины Соколов, авторы книги «Авианесущие корабли России» вдруг прозревший главком ВМФ Горшков, благо дорогой л е о н и д и л ь и ч Не сильно разбиравшийся в вопросах флота, не очень-то вмешивался в его создание. Идея создания сбалансированного флота была положена в основу начатой в 1968 году разработки проекта очередного плана военного кораблестроения на 1971-1980 годы. Сбылись мечты Архангельского флотоводца, только за эти годы. Было построено пять авианесущих кораблей. За год до своей смерти Николай Герасимович с большим сожалением писал: «Теперь, когда пишутся эти строки, мои взгляды на различные классы кораблей оправдались. Вариант сбалансированного флота с подводными и надводными кораблями признан сейчас самым разумным». Конец цитаты. Древнегреческий мудрец Софокл однажды изрёк. Время все видит, все слышит и все раскрывает, думая, что это изречение соответствует истине. Судьба не баловала наркома ВМФ Кузнецова. В его морской карьере были и блестящие победы, и горькие поражения, и триумфы, и падения. Часто власти поступали с ним чудовищно несправедливо, но ни что не смогло сломить Архангельского адмирала. Именно в испытаниях о т ч е т л и в о проявлялись сила духа и характер этого замечательного человека и флотоводца. Глава пятнадцатая Москва слезам не верит. Судьба Николая Герасимовича была насыщена самыми неожиданными поворотами и жизненными эпизодами. Так в нарушение всех законов в пятьдесят один год в зените морской и народной славы умудренный военным опытом флотоводец Николай Герасимович Кузнецов был навсегда отлучен от любимого и единственного дела всей жизни. С ним вновь поступили посталински, еще раз на три ступени понизили в в о и н с к о м з в а н и и Никаких публичных сообщений по этому факту ни в открытых документах, ни в печати не последовало. Неожиданное для народа и никак не прокомментированное государственное решение. Попала в контекст с другими событиями тех бурных лет, вызвала массу предположений и догадок. Читателю напомню, что все это случилось за месяц до открытия двадцатого съезда партии, который принял решение о преодолении культа личности Сталина и его последствий. Москва слезам не верит, с печалью констатировал Кузнецов в своих записках. Но нужно было все-таки не потерять р а в н о в е с и е трезво рассудив. обо всем п р о и с ш е д ш е м найти себя для дальнейшей жизни Николай Герасимович в большой тетради, подаренной ему к новому 1957 году женой, сделал такую запись у безработного рабочая тетрадь этой записью он как бы открыл первую страницу своей новой жизни вскоре опальный адмирал оправился от болезни Лечащие врачи профессора Мясников, Волынский, Бакулев настоятельно советовали ему жить за городом. Прежнюю дачу пришлось освободить, и отдали новому главкому. Кузнецовы сняли в раздорах, в аренду, деревянный домик. Платили за все — уголь, свет, газ, телефон и воду. Чтобы ездить в город, Николай Герасимович купил автомобиль «Победа». На это ушли все финансовые накопления я в о е н а морского министра содержать большую квартиру на улице Грановского было уже непосредством, поэтому Кузнецовы переехали в меньшую на улице Горького. Самым близким и любимым человеком всегда была супруга Вера Николаевна. Природа наделила ее редким даром умением создать в доме атмосферу добра и радушия. Она ненавязчива и в то же время последовательно помогла Николаю Герасимовичу. в з я ь с я за публицистику, создала все условия для его плодотворной работы. Все семейные заботы легли на ее хрупкие женские плечи. Кузнецова воспитали достойных сыновей. Виктор окончил на х и м о в с к о е училище и Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, как и его отец, он стал морским офицером. Многие годы работал в научно-исследовательских учреждениях ВМФ. В з в а н и и капитана первого ранга вышел в отставку. Младшие его братья брали с него пример. Оба учились в Нахимовском училище. Николай впоследствии стал гражданским специалистом, окончил Московский энергетический институт, многие годы работал ведущим сотрудником института атомной энергии. Самый младший Владимир окончил высшее военное училище, служил офицером в различных уголках нашей страны. В настоящее время он работает в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, является президентом Общественного фонда содействия и увековечения памяти адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Продолжим рассказ о жизни опального адмирала. Жили Кузнецовы постоянно на даче, жили более чем скромно. Николай Герасимович получал неперсональную пенсию. 300 рублей. Положенные ему ранее льготы отменили. Однажды в инкомат безжалостно и б е с с т ы д н о его травмировал письмом, что ветераном Великой Отечественной войны он не является. Вот какие горькие слова написал Николай Герасимович в своей записной книжке за 1966 год. Сегодня был в польском посольстве. Ручили медаль за Испанию за последние годы. Я получил три медали за Испанию и ни одной за защиту своей родины. Но кто что заслужил, той получает. Отставка Николая Герасимовича и вся его дальнейшая жизнь были обставлены так, чтобы не только наказать его, но и унизить, уничтожить морально. Жестокое время и жестокие люди, которые в е р ш и л и эти деяния, заслужил ли это прославленный советский флотоводец? Об этом судить читателям. Назовем имена вершителей судьбы Архангельского адмирала. Все чаще Николай Герасимович садился за письменный стол. Большого литературного опыта у него не было. Первым делом он освоил пишущую машинку, попробовал заняться переводами, начал воплощать свою давнюю мечту изучить английский язык. Позднее он объяснял. Дело в том, что интересная литература, многие документы по нашей флотской специальности, изданы главным образом на этом языке. Кузнецов наметил для себя программу изучения английского языка, слушал магнитофонные записи выступлений Бернарда Шоу, добросовестно выполнял задания ради уроков. Однако вскоре он пришел к выводу, что лучше старого метода, проверенного еще в молодости, ничего нет. У кровати появились полоски бумаги с английскими словами. Заучивал, повторял, зубрил. Мир не без добрых людей. На помощь пришел профессиональный переводчик х р и т о н о в Еще будучи молодым офицером, он познакомился с известным тогда уже всей стране военным ф л о т о в о д ц е м Кузнецовым в Ялте на Крымской конференции. Потом был подсдам. Прилежный ученик занимался ежедневно по три-четыре часа. Упорная повседневная работа над собой позволила ему довольно быстро добиться успеха. В записных книжках тех лет появилась запись: читаю английские журналы уже давно, свободно понимаю их. Это мое большое достижение. За семь-восемь месяцев сделано очень много. По сути дела изучил язык. Очень много читаю. Об увлечении Николая Герасимовича английским языком знали друзья и знакомые. Однажды его попросили перевести статью лейтенанта Кирчнера «Будущее гидросамолета». Кузнецов с охотой взялся за эту работу. Флоская тема всегда интересовала его. Перевод шел т у г о Смысл статьи был ясен, а вот профессионального перевода не получалось. Вновь брался за словарь, шлифовал фразы, советовался со специалистами. В редакции остались довольны переводом сложной статьи. И предложили новую работу. Вскоре он дал вторую жизнь на русском языке статьям капитана лейтенанта США Стронга о с в о е н и е Арктики. Галуа. Являются ли атомные подводные лодки ракетоносцы полноценным оружием устрашения? Книги командира американской подводной лодки Скейт Джеймса к а л в е р т а "Под л ь д о м к полюсу". Книга "Под л ь д о м к полюсу". Привлекла внимание военного переводчика Кузнецова тем, что она написана кадровым офицером ВМФ США, с о в е р ш а в ш и м походы под мощным ледовым п а н ц и р е м Северного Ледовитого океана. Он детально и профессионально перевел описание устройства атомного подводного и с п о л и н а Не прошла незамеченной и арктическая стратегия американского автора в 1962 году. Военное издательство Министерства обороны выпустило эту книгу пятнадцатитысячным тиражом. Это стало своего рода ответом опального адмирала его немногочисленным оппонентом по вопросу строительства советских атомных подводных лодок. Дробный стук пишущей машинки наводил соседей подачи на мысль, что отставной адмирал печатает мемуары, а он заканчивал перевод книги н и м и ц е и Поттера «Война на море». Не трудно заметить, что все статьи и книги, которые переводил Кузнецов, были одной тематики — военно-морской. Отлученный от военно-морского флота, он оставался верным ему и продолжал оказывать военным морякам посильную помощь, знакомя их с путями развития и уровнем боевой подготовки флотов США и Англии. Академик, историк и дипломат Майский, с которым у Кузнецова еще со времен... Великой Отечественной войны установились дружеские отношения. н а с т о я т е л ь н о рекомендовал ему взяться за написание мемуаров по испанским событиям. В Институте истории Академии наук СССР была создана испанская группа из участников революционных боев в Испании 1936-1939 годов. С весны 1957 года Кузнецов вошел в эту группу. Предстояла большая работа, которая о сложнялась тем, что Кузнецова не допускали к архивам. Пришлось полагаться только на свою память, записные книжки и фотографии, которых от тех грозных событий осталось немало. Вспоминает его жена Вера Николаевна: «Николай Герасимович рассказывал истории, которые поражали меня яркостью красок». О Валенсии с ее великолепными праздниками и танцами испанских христиан на площадях, о Барселоне, где он п о в и д а л бой б ы к о в на г р о м а д н о й арене и всю подготовку к бою, о т о л е д а с картинами Эль Греко и Прадо, с творениями Веласкеса, красочными г о б е л е н а м и Гой, я слушал и ясно видел этот желтый песок и синее небо с поразительной точностью. Он вспоминал эпизод, место встречи, год. называл имя человека, припоминал его своеобразные черточки, глаза его светились, лицо о зарялось улыбкой. Не даром свой первый очерк об Испании он назвал «Испания в сердце». Большой запас наблюдений, знания жизни, встречи с интересными людьми — Антонов, Авсеенко, к а р а х а н Кольцов, Приета и Барури делали беседу весьма интересной и глубокой. В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году в Москве вышел сборник «Из истории освободительной борьбы испанского народа», подготовленный Институтом истории Академии наук СССР. Он открывался статьей «Испанский флот в национально-революционной войне 1 9 3 6 3 9 годов». Статья принадлежала Перу Кузнецова, но подписался он в силу известных обстоятельств псевдонимом. Н. Николаев. Испанскую книгу ученые-историки, обществоведы, студенты встретили с восторгом. Она стала первой ласточкой в ряду подобных изданий. Оппальный писатель-историк впервые показал деятельность советских специалистов в Испании, многие из которых впоследствии были репрессированы. Штерна, руководившего добровольцами на сухопутных фронтах, главного советника авиации Смушкевича. Первого п о с л а в осажденной республике Розенберга, военного Таше Горева, начальника штаба морской базы Рамишвили, морского советника Дрозда и других. Автор не забыл представить боевую деятельность своих испанских товарищей по оружию, командующего республиканским флотом Буиса, морского министра п р и э т о командующего ВВС Сиснероса, командира флотилии Рамироса. А Кузнецов, можно с уверенностью сказать, стал пионером этой темы в Советском Союзе. За п е р в о й с т а т ь й об Испании последовали вторая, третья. Эти работы мы цитировали в главе «Дон Николас», рассказывающий об испанском периоде жизни Кузнецова. В эти годы адмирал Кузнецов выработал особый ритм жизни. Он был жаворонком и наиболее плодотворно работал Николай Герасимович по утрам. печатал сразу на машинке, но перечитывал на другой день. Бывало чисто напечатанный материал, он перечеркивал, а иногда выкидывал страницу и печатал вновь. Затем уже к переработанной странице он не возвращался, а продолжал писать и печатать дальше. Так день за днем, строчка за строчкой появлялись статьи, книги, воспоминания. Всегда первым человеком Кому он прочитывал вслух эпизоды и сюжеты своих работ была его жена Вера Николаевна. С увлечением Николай г Ерасимович перечитывал и отечественных историков к р а м з и н а Ключевского, Соловьева. Любимым его поэтом был Пушкин. Один из томиков этого поэта всегда лежал на его письменном столе. Евгений о н е г и н а Архангельский адмирал, перечитывал по много раз. Многие стихи Пушкина знал наизусть. Николай г е р а с и м о в и ч всегда был в курсе событий в стране и за рубежом, читал газеты, смотрел отдельные передачи по телевидению, часто предвидел события внутренней и внешней жизни страны задолго до их с в е р ш е н и я Одевался отставной адмирал аккуратно, на даче и дома к столу всегда выходил в костюме, любил носить старые вещи, к новым долго не мог привыкнуть. Как и прежде, дом Кузнецовых всегда был открыт для друзей. У адмирала бывали самые разные люди разных жизненных интересов: маршал Советского Союза б у д ё н н ы й и прославленный летчик-испытатель Кокинаки, адмиралы Пантелеев и Кучеров, академик-дипломат Майский и народный артист Советского Союза Козловский. Часто заглядывали на огонек командующие флотами и флотилиями, командиры боевых кораблей. близкие и дальние родственники Кузнецовы всегда всех радушно принимали, не взирая на ранги, посты и должности. В 1963 году Кузнецов написал статью «Вся жизнь флоту», которую посвятил своему заместителю безвременно погибшему адмиралу Галлеру. Это был смелый шаг, так как времена оттепели уходили в прошлое. Слово легендарного наркома флота, з а м е ч а т е л ь н о м друг и наставнике, м у д р о м ф л о т о в о д ц е погибшим в Сталинскоберевском застенке, прозвучало смело и сердечно. А жизнь Галеру вернуть невозможно, писал Кузнецов, но его честное имя должно занять место в истории Советского военно-морского флота, которому он отдал все свои силы. Обидно было только за то, что в стране Вводилась жесткая цензура. На корректуре статьи военноисторического журнала опальный адмирал прочитал резолюцию главкома ВМФ Горшкова: «Не печатать», прославляет себя. С Горшков. Но члены редколлегии, к счастью, нашли в себе смелость проигнорировать этот запрет и статью опубликовали. Следует заметить, что имя адмирала Кузнецова сознательно замалчилось с печати. Так даже в третьем издании монографии «Краснознаменный Тихоокеанский флот», вышедшем в Москве в 1981 году, Кузнецову посвящено всего лишь три строки. И это, несмотря на то, что он становился командующим Тихоокеанским флотом дважды. Два следующих очерка Кузнецова были посвящены жертвам культ а личности Сталина. Первый. Командующему Черноморским флотом Кожанову, второй легендарному маршалу Блюхеру. В дальнейшем он возвратил доброе имя незаслуженно репрессированным в разные годы флотским начальникам, с которыми ему приходилось вместе служить Орлову и Муклевичу, опубликовал интересные очерки о своих заместителях Рогове Владимирском и других. Особое значение адмирал Кузнецов. Предавал своим публикациям о Великой Отечественной войне в 1965 году увидели свет восемь его работ, о первом налете балтийских летчиков на Берлин воспоминания о Крымской и Берлинской конференциях глав правительств стран союзников, а также записки о до военном периоде деятельности ВМФ. Расширился диапазон научных, научно-популярных и литературных журналов. с которыми сотрудничал Николай Герасимович. Вопросы истории, военный исторический журнал л н е в а «Октябрь» – каждое издание имело свой круг читателей, людей разных положений, профессий, интересов и взглядов. Вспоминая прошлое, нужно смотреть в будущее, любил повторять Архангельский адмирал. В эти годы Кузнецов берет следующий рубеж, работает над двумя книгами. Книга накануне писалась легко и радостно. Она стала единственными в своем роде мемуарами советского флотоводца за период с 1919 по 1939 год. Позднее адмирал флота Чернавин вспоминал: «Помню, какой популярностью пользовалась его первая книга накануне, вышедшая в 1966 году и сразу ставшая библиографической редкостью». Я с огромнейшим трудом приобрел ее. В какой дом ф л о т с к о г о офицера бывало не зайдешь. Хозяин, если имел накануне, показывал эту книгу с величайшей гордостью. о п а л ь н ы й адмирал предполагал, что ее издание будет связано с немалыми трудностями. Невозможно было избежать цензуры и повышенного внимания к его творчеству со стороны Хрущева и Горшкова. Кузнецов, как опытный тактик, предпринял обходной маневр. Рукопись отставного адмирал принес главному редактору журнала «Октябрь» Кочетову, с которым его связывали дружеские отношения. Мемуары флотовца были правдивы и остры. Редакция приняла решение напечатать отдельные главы. Так в трех номерах журнала «Октябрь» появились воспоминания Кузнецова перед войной. В этой работе прослеживается жизненный путь адмирала, начиная с босоногого детства в далекой Архангельской деревушке. и заканчивая событиями начала Великой Отечественной войны, автор впервые правдиво осветил напряженный период становления Советского военно-морского флота и подготовку его к предстоящей войне. Ему удалось нарисовать замечательные портреты своих современников, одни из которых занимали скромные посты, другие командовали флотами и флотилиями. Позднее Архангельский адмирал так оценил свой труд. Мои воспоминания это не детальный анализ предвоенного периода и даже не исторический очерк, а лишь о б ы к н о в е н н ы е ч е л о в е ч е с к и е р а з д у м ь я И если они побудят читателя глубже осмыслить события тех лет, я буду считать, что мой труд не прошел даром. Конец цитаты. 1966 год выдался на редкость урожайным. Кузнецов опубликовал шесть статей и две книги. на дальнем меридиане и накануне. Книга накануне имела особенно большой успех и позже несколько раз переиздавалась. В 1967 году Совет военно-научного общества при Центральном доме Советской армии провел по ней читательскую конференцию. Видные специалисты отмечали, что труд адмирала Кузнецова выходит за рамки жанра мемуаров и является исследованием. содержащим материалы большой исторической важности. Адмирал Кучеров отметил, что книга п о у ч и т е л ь н а и многие вопросы в ней поставлены смело. Контр-адмирал в отставке Бологов подчеркнул практическую ценность и актуальность работы. В 1968 году известный советский писатель Симонов написал об этом труде. Книга Кузнецова, на мой взгляд, дает очень убедительное представление о том, какое место занимает армия и флот в жизни всей страны, в умах и в сердцах людей. Более десяти статей Кузнецова опубликовано в военно-историческом журнале. Николай г Ерасимович всегда писал статьи и книги сам, не прибегая к услугам литобработчиков, писателей и журналистов, редакторы и сотрудники военно-исторического журнала. Отмечали, что сами писали мемуары только два крупных военачальника: маршал Советского Союза Василевский и адмирал Кузнецов. Капитан первого ранга в отставке, бывший редактор военноисторического журнала по вопросам истории Военно-Морского флота Воробьев сохранил письма легендарного флотоводца. Вот выдержка из одного письма: «Как договорились, посылаю доработанную, исправленную по замечаниям Алексеева рукопись». В то время адмирал Алексеев, герой Советского Союза, был первым заместителем начальника Главного штаба ВМФ. Прошу перепечатать ее за мой счет, чтобы не задерживать над ней работу. Учитывая ваши сомнения о размерах рукописи при исправлении, я ее немного сократил. Даты мною п р о в е р е н ы но если будут сомнения, я еще раз проверю через историческую группу. 22.01.73 года. С приветом Кузнецов. Талантливый флотоводец, писал позднее Николая Герасимовича к у з н е ц о в е Воробьев, энциклопедически образованный человек, он владел даром предвидения, чувством нового и твердо отстаивал свою позицию невзирая на авторитеты. Это был русский интеллигент в самом высоком понимании этого слова. Под этими словами могли бы подписаться многие. Кому довелось общаться с легендарным флотоводцем? Его соратник и частый оппонент адмирал Исаков вынужден был признаться: хотел ты того или не хотел, ты оказался первым историографом ВМФ с позиции не только ведомственных, но и государственных. Значение написанного тобой будет расти с годами. Прав был Иван Степанович. В 1971 году военным издательством была опубликована третья книга Кузнецова «На флотах боевая тревога», осветившая суровые годы войны в 1941-1943 годах. Эта работа интересна тем, что автор поделился с читателями сведениями и фактами, которые ранее не публиковались. О них Мог поведать только руководитель флотоводец, занимавший в годы войны высший пост в военно-морском флоте. Автор описал обстановку в наркомате обороны, рассказал о крупнейших морских операциях на севере б а л т и к е и в Черном море, проанализировал действия флотов и их командующих. В книге приведено много любопытных сведений о Сталине, Шапошникове, б у д е н н о м командующих флотами Октябрьском, т р и б у ц е Головко и других государственных и военных деятелей достойное место в книге занимают моряки, летчики и морские пехотинцы, то есть в с е кто ковал победу, сражаясь с врагом на суше и на море. Будучи наркомом ВМФ, членом ставки Верховного Главнокомандования и главкомом ВМС в годы войны, адмирал Кузнецов был прямым участником управления страной и принятия государственных решений. Он находился рядом со Сталиным, Молотовым, Ждановым, Булганиным, б е р и е й Шапошниковым, Тимошенко, Жуковым, Василевским и другими высшими руководителями страны. Он оставил потомкам свои объективные воспоминания об их деятельности. Так или иначе писал Кузнецов, но у меня была возможность с вершины флотской иерархической лестницы иметь дело с высокими политическими и государственными деятелями. Бывая у Сталина, Молотова, Жукова и других, я естественно, вольно или невольно знакомился с системой работы в верхах. Я не собираюсь давать им оценку как политическим деятелям, потому что не считаю себя достаточно компетентным для такой оценки, да и не пытаюсь это делать. Поэтому ограничиваюсь рассмотрением этих людей только под углом зрения отношения их к флоту, политическую оценку. Дадут им более сведущие в этом отношении люди. Скромен Николай Герасимович, да н е п р и л и ч и я скромен. Сегодня можно с полным основанием и ответственностью заявить, что Николай Герасимович Кузнецов обладал даром исторического мышления, которое у всех руководителей вооруженных сил было присуще ему в наибольшей степени. И хотя он не называл себя историком флота, его книги и статьи говорят обратное. Он описал многие внешние незначительные события т е х лет, которые сегодня по прошествии десятилетий складываются в удивительно целостную историческую картину. Больше того, его авторитетные свидетельства, порой единственное, что мы сегодня имеем на вооружении, пытаясь вникнуть в мотивы тех или иных военно-политических решений, принятых Сталиным и его военным окружением в годы Великой Отечественной войны. Мемуары Архангельского флотоводца, столь любимые во флотской среде, не всегда однозначно воспринимаются историками и военачальниками других видов вооруженных сил, поскольку они разрушают многие мифы и стереотипы мышления. Самое замечательное то, что Кузнецов всегда стремился к тому, чтобы критические оценки в адрес исторических лиц, упоминаемых им в его книгах, были уравновешены его объективной самооценкой. За 18 лет своей опальной жизни адмирал Кузнецов написал пять книг военных мемуаров на далеком меридиане об испанских и советских моряках в Национально-революционной войне 1936-39 годов в Испании накануне на флотах п о е в а я тревога курсом к победе. В них обобщен опыт в е л и к о й о т е ч е с т в е н н о й войны, крутые повороты, воспоминания, как выразился он, на сугубо личные мотивы. Около ста статей по военно-морской тематике и мемуарного жанра о людях флота, вернув истории имена погибших и репрессированных. Труды Кузнецова были переведены на многие языки мира. Книга накануне. Была издана на чешском, немецком и венгерском языках. На флотах боевая тревога на чешском, болгарском, немецком, французском языках. Курсом к победе на немецком и польском языках. Кроме того, отдельные воспоминания адмирала Кузнецова о Второй мировой войне переведены на английский, финский, болгарский и испанский языки. В его переводах изданы также две книги. И несколько статей зарубежных авторов по истории, стратегии и тактике военно-морских флотов ведущих мировых держав. Такого обширного историко-литературного наследия не оставил ни один советский воначальник е и флотоводец д в а века. Сейчас вполне очевидно, что книги адмирала Кузнецова стали его духовным завещанием морякам, всем россиянам. призывом российского патриота постоянно крепить оборонное могущество нашего государства адмирал Кузнецов одним из первых сказал правду о причинах неготовности страны к войне и трагическом ее ходе в течение первых двух лет призывая проанализировать ошибки и ее опыт для будущего со всей ответственностью пишет Николай Герасимович должны быть разобраны причины неудач ошибок в первые дни войны Эти ошибки лежат отнюдь не на совести людей, переживших войну и сохранивших в душе священную память о тех, кто не вернулся домой. Эти ошибки в значительной степени на нашей совести, на совести руководителей всех степеней. И чтобы они не повторялись, их следует не замалчивать, не перекладывать на души умерших, а мужественно, честно признаться в них. Маршал Советского Союза Тимошенко. дал высокую оценку книге Кузнецова накануне. Она написана с принципиальной и мужественной позиции, с большой скромностью автора, без якания, интересно, объективно и самокритично. Эти раздумья побуждают читателя глубже осмыслить события тех лет. Они заставляют их вновь пережить и извлечь из них выводы. Делает выводы автор и для себя, признавая и критикуя свои промахи, ошибки и просчеты. Писатель Константин Симонов отметил: такие книги, как эта, заставляют нас лишний раз подумать о мере общей ответственности каждого за повышение боеспособности нашей страны, за нашу не только материальную, но и моральную готовность с честью и во всеоружии встретить любые испытания. И таких откликов на книги Кузнецова было немало. В г о д о о т с т а в к и у безработного военного пенсионера выработался свой распорядок дня. После завтрака он садился за письменный стол и четыре часа работал над книгами и статьями. После обеда прогуливался, много читал, отвечал на письма читателей и сослуживцев. Иногда удавалось здремнуть полчаса. Вечером смотрел телевизор. Николай Герасимович был в курсе всех общественно-политических и культурных событий в стране. И все же... Литературный труд в эти сложные для него годы стал основным. Вот как он сам оценивал свою работу: пишу и сразу же печатаю на машинке. Спустя какое-то время, в о з в р а щ а ю с ь к напечатанному, правлю и отдаю машинистке перепечатать на б е л о Если за день не выдал двух-трех страниц, считаю, что день потерян. Работать приходилось много, подчас чрезмеру. Нужно было содержать семью, дать образование трем сыновьям. Шестьдесят рублей с листа — это двадцать четыре машинописные страницы. Писал с горечью легендарный флотоводец за трудный перевод требовали от меня большого напряжения, причем именно тогда, когда здоровье требовало ремонта после вторичной встряски в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. В тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году. Хрущева отправили на заслуженный отдых. Во главе партии и государства встал Брежнев. В год двадцатилетия победы советского народа над ф а ш и с т с к о й Германией генеральный секретарь ЦК КПСС в своем докладе на торжественном заседании назвал Николая Герасимовича Кузнецова среди выдающихся военачальников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Много поздравительных звонков последовало Николаю Герасимовичу от моряков и бывших сослуживцев, но на этом все и закончилось. Последующих мер по реабилитации опального главкома ВМС не последовало. Больше того, упоминание имени Кузнецова раздражало многочисленных недругов и завистников Архангельского адмирала. А негласное умалчивание заслуг и имени адмирала Кузнецова продолжало действовать. ш е с т сентября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года вышел указ президиума Верховного Совета СССР о дополнительных льготах героям Советского Союза. Кузнецову, имевшему семью из пяти человек и получавшему обычную военную пенсию, это было как нельзя кстати, и он решил собрать нужные документы. Именно тогда, через двенадцать лет после своей отставки. Он узнал, что за ним числится строгое партийное в з ы с к а н и е наложенное политбюро ЦК КПСС. За что? Как это могло случиться? Без вызова, извещения и наложен суровый партийный выговор. Если у нас так беспардонно могут обращаться с коммунистом Ленинского призыва, имеющим более чем сорокалетний партийный стаж, если позволяют так унижать человека, более чем шестнадцать лет являвшегося членом ЦК партии, писал оскорбленный флотоводец. То спрашивается, как же нелегко у нас живется рядовому коммунисту, простому советскому труженику. Кажется, мы когда-то сбились с нашей намеченной дороги и похоже сегодня еще не собираемся возвращаться на нее. Тогда легендарный адмирал отправил письмо в ЦК КПСС, министру обороны, в Главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Письменный ответ министра обороны маршала Советского Союза Гречко он не получил. Был звонок из канцелярии министра с сообщением о дне аудиенции. Причем дежурный офицер без такта добавил, чтобы вицеадмирал был здоров к этому времени. Известен афоризм: свита играет короля. Хотя по воспоминаниям ветеранов флота маршал Гречко, в отличие от многих сухопутных военачальников, с уважением и пониманием относился к нужным флота и много содействовал его развитию. Последовали реакции с ЦК партии. Кузнецов в своих заметках от 26 июля 1968 года к моему личному делу подробно описал встречу с партийными бюрократами. Вчера, 25 июня, был вызван ЦК КПСС Кускову. занимающимся флотскими делами в административном отделе. Любопытный разговор в ожидании приема заф отделом Савенкиным. Вроде он Усков понимает, что без вызова Кузнецова таких решений принимать нельзя, но поднимая палец вверх, говорит, что это сделали там. Ровно в пятнадцать часов пошли с Усковым к Савенкину. Холодный официальный прием не обещал ничего хорошего. Он показал мне решение, п р и н я т ы е в феврале 1956 года, но разговаривать на каких основаниях они приняты, он Савинкин отказался, также сославшись на вышестоящие инстанции. После длительной в о л о к и т ы взыскание члена КПСС Кузнецова спустя 13 лет было снято. Адмирал Кузнецов получил прибавку к пенсии и новое пенсионное удостоверение. Пенсия была определена в размере 380 рублей. Дополнительные льготы бывший нарком ВМФ получил лишь через год после выхода в свет указа Президиума Верховного Совета СССР. к о м м е н т а р и и излишне. Не сложились отношения у Николая Герасимовича и с другим партийным руководителем страны, будущим генсеком КПСС Брежневым. На это были свои причины. После смерти Сталина в высшем партийном и государственном э ш е л о н е власти произошли кадровые перестановки. В 1953 году неизвестно почему и кем было санкционировано назначение генерал-майора Брежнева на должность начальника политуправления ВМФ. о о е н н о о о р с к г л о т а Известно другое, и об этом вспоминают многие адмиралы, когда в Кремль вызвали в о о е н н м о о р с к г о м и н и с т р а Кузнецова. И предложили ему кандидатуру Леонида и Лича, ь он сухо ответил: Брежнев, я такого моряка не знаю. И все же назначение состоялось. Ошибочность этого кадрового решения была очевидна. И зная тактичность и порядочность в работе адмирала Кузнецова, генерала Брежнева через несколько месяцев перевели в главное политическое управление Советской армии, а в дальнейшем последовала его блестящая карьера как будущего политработника. Однако надо полагать, будущий генсек ЦК КПСС не забыл и не простил архангельскому флотоводцу этого моряка. Больше того, он поддерживал главкома ВМФ адмирала Горшкова в замалчивании заслуг Николая Герасимовича и намеренно не поддерживал предложение общественности и ветеранов военно-морского флота о восстановлении звания Кузнецова. К сожалению, как стало известно позже, пишет адмирал флота. Герой Советского Союза Касатонов, Горшков все делал от имени Военного Совета ВМФ, хотя на Военном Совете этот вопрос не обсуждался. Им даже был подготовлен документ о нецелесообразности восстановления. Воистину, рано или поздно тайное становится явным. Единственный руководитель того времени, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Нашел время для встречи с опальным адмиралом. Он лично позвонил Кузнецову и пригласил к себе для беседы. Встреча была доброжелательной и душевной. Глава правительства немешка й решил необходимые проблемы в житейских делах заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. Постепенно и уверенно Николай Герасимович стал входить в общественную жизнь. Он выступал на читательских конференциях в Московском доме ученых. В академии наук СССР, Московском государственном университете имени Ломоносова, в научно-исследовательских институтах, библиотеках об одной стороне общественной деятельности Кузнецова хотелось бы рассказать подробнее. В первой половине 1956 года в кабинете директора института общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР Смирнова раздался телефонный звонок. Первый секретарь Фрунзенского райкома партии города Москвы сообщил, что в институт направляется на партийный учет известный в стране военачальник. Партийное бюро обо всем предупреждено. Последовала просьба рекомендация по с к о р е е определить, где лучше использовать знания и богатый жизненный опыт адмирала. Опубликованы воспоминания Смирнова, доктора педагогических наук. впоследствии вице-президента Академии педагогических наук СССР, а их п е р в о м знакомстве с легендарным плотоводцем. Я с волнением ожидал тогда встречи с Николаем е р а с и м о в и ч е м тревожился, а сложатся ли у нас с ним отношения. Но мои сомнения рассеялись едва ли не с тех минут, как адмирал впервые переступил порог моего кабинета. До этой встречи я представлял, что увижу старого грузного человека. потрепанного войной и морской службой, обремененного болезнями ветерана. А передо мной и секретарем партбюро института предстал м о л о ж а в ы й высокого роста человек с военной выправкой и волевым, приветливым лицом. Конец цитаты. Во время беседы адмирал Кузнецов сразу расположил к себе собеседников, рассказал о своей биографии и ф л о т с к о й службе, его общественной работе в институте. Не о г р а н и ч и а л о с ь проведением занятий со слушателями партийного семинара. Ему поручали проведение докладов, лекций, посвященных памятным датам, организацию читательских конференций. Как память о наркоме ВМФ адмирале Кузнецове слушатели сохранили книгу накануне с дарственной надписью автора. Кузнецов до последних дней своей жизни оставался внешатным т лектором, пропагандистом. Наставником молодых сотрудников института об этих встречах вспоминает и жена Кузнецова Вера Николаевна. У нас появились друзья и из института психологии Академии педагогических наук. Там он вел семинар, слушатели его обожали. Наши новые друзья стали бывать у нас. С ними приходил праздник, шумные, веселые, довольные прогулкой, раскрасневшиеся от мороза зимой. Они вваливались в дома, начинались смех, разговоры, стихи, чай с с а м о в а р а с горячими булками. Николай Герасимович рассказывал морские истории, и я видела, как доволен он вторжением молодости, как любит он людей, как важно ему общение с ними. Не исключал Николай Герасимович из своей жизни и других, в том числе и чисто земных дел, занятий и развлечений. Еще в молодости он полюбил историю и, в особенности, увлекался историей флота. И будучи талантливым рассказчиком, с удовольствием рассказывал о б ы л ы х морских сражениях, действиях морской пехоты, высадке десантов. Любил Николай Герасимович, когда его жена Вера Николаевна читала ему книги и статьи вслух. С большим интересом он слушал падение Парижа, Эренбурга. А позже его воспоминания, печатавшиеся в Новом мире, вместе с женой читали много интересных книг Толстого, Шолохова, Федина, Булгакова, Пастернака, Симонова читали русскую классику Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Чехова Кузнецовы часто ходили в театры любили слушать классическую музыку Друг семьи х а р и тонов вспоминает наблюдая Николая Герасимовича на прогулке Я не раз замечал, как он вдруг останавливался и как бы замирая на месте несколько минут стоял, слушая, как шумят с о с н ы или наблюдая за дятлом, красноголовиком. В такие минуты казалось, он сливался с природой. Кузнецов и природа неразделимы. Всё детство, да и последующие годы его службы, были связаны с морем, реками, озерами, лесом, животными и птицами. Ему Не надоедало смотреть, не отрываясь, на белок, перелетавших с ветки на ветку, вспоминает Вера Николаевна, когда мы отдыхали в Крыму. Он мог целыми днями сидеть на берегу моря, не отрывая от него своих глаз, или часами бродить по р и ж с к о м у взморью, ходить по лесу. Любили Кузнецова всей семьей совершать походы на катере в живописные места под Москвой, ловили рыбу, разводили костер, с удовольствием готовили уху. Пусть это были небольшие плавания с семейной командой, но они напоминали юность, суровые походы Великой Отечественной располагали к приятным воспоминаниям. В последние годы жизни у адмирала Кузнецова сложились товарищеские отношения со своим земляком, лечащим врачом полковником медицинской службы Кулижниковым. Узнав, что его доктор из Шанкурского района Архангельской области, он воскликнул: «Вот как!» Оказывается, мы земляки. Знаю, слыхал про этот район и разбитных шинкурятах. У моего дяди были там какие-то родственники. Григорий Андреевич Кулижников оставил для потомков теплые слова о главкоме. В речи Николая Герасимовича заметен был наш архангельский говор с легким оконьем, чуть напивным растягиванием и поднятием конца фраз, но диалектные словечки не проскакивали. Благодаря своему трудолюбию и упорству Кузнецов сумел обрести больше литературное имя. При желании он мог пробиться в члены писательской организации, стать кандидатом или даже доктором военных наук, представив свои труды и книги на соискание ученой степени. Но и к этому у него не было стремления. Он не был чеславен, никогда не жаловался на материальные затруднения. По-моему, его больше всего удручала б е с т а к т н о с т ь и несправедливость, которая по отношению к нему всегда добросовестно и в полную силу тянувшему служебную лямку была допущена. Это был порядочный, высокой культуры, отзывчивый, простой и доступный, с природной крестьянской мудростью человек, истинный патриот нашей родины, отдавший всю свою жизнь служению советскому народу, военно-морскому флоту. С годами появились недуги, нередко приходилось проводить время в больницах и санаториях. Болезни несомненно мешали, но не могли полностью отвлечь Архангельского адмирала от главного в жизни, а главным для него по-прежнему оставался военно-морской флот. Он завершил книгу о Великой Отечественной войне курсом к победе. Фрагменты из этой исторической работы были опубликованы в первом и втором номерах журнала «Октябрь». под названием главным курсом. Вот что записал в своем дневнике работы над книгой «Курсом к победе» флотоводец. Рука не поднимается писать дальше, но нужно пересилить себя и довести работу до конца. Книгу я сдал, но путь ее т е р н и с т На пути ко всей моей писанине стоят усиленные караулы, через которые трудно пробраться со второй книгой. И совсем мало надежд в будущем. Уж очень на меня ополчились наши старшие товарищи по оружию. Эта книга стала подлинной энциклопедией истории военно-морского флота времен Великой Отечественной войны. Десятого ноября тысяча девятьсот семьдесят четвертого года адмирал а к у з н е ц о в а положили в больницу, предстояла сложная операция. Шестого декабря тысяча девятьсот семьдесят четвертого года его не стало. Книга «Курсом к победе» вышла в свет в июне 1975 года. Он ее не увидел. д а и к тридцатилетию Великой Победы книга не была опубликована. Издатели их наставники в кавычках не торопились. Бог им судья. В декабре 1974 года высшее руководство ВМФ возвращалось из инспекционной поездки на д а л ь н и й в о с т о к Адмирал Амелька встречал своих руководителей на аэродроме Чкаловский и там доложил о печальном событии смерти Кузнецова. После некоторого молчания начальник п о л и т у п р а в л е н и я ВМФ член Военного совета г р и ш а н о в отдал распоряжение: ну что ж, надо назначить комиссию, которая свяжется с семьей, узнают, на каком кладбище они хотят его похоронить и, видимо, дать некролог за подписями членов Военного совета. Председателем комиссии назначили адмирала Косатонова. Адмирал Амелька позвонил Косыгину и, зная его отношение к Николаю Герасимовичу, доложил о случившемся. Алексей Николаевич ответил, что знает об этом с к о р б н о м событии и тут же дал указание: скажите промуслову хранить на н о в о д е в и ч е м кладбище, там есть площадка, где похоронены адмиралы, а в отношении некролога... Сегодня возвращается из Югославии Брежнев, я ему доложу. Но при любых решениях под некрологом поставить мою подпись? Что тут говорить, гражданская позиция и порядочность советского премьера очевидны. Через день в газетах появился некролог с портретом прославленного адмирала. Подписали некролог Брежнев, Подгорный, Косыгин, все маршалы Советского Союза, адмиралы, всего сорок семь человек. Не в о з н и к л о проблемы с могилой на Новодевичьем кладбище. Мир не без добрых людей. Служитель кладбища, в прошлом моряк ВМФ, о н о о о р с к г л о т а быстро определил место для погребения своего наркома рядом с могилой первого начальника морских сил Альтфатера, недалеко от адмиральской площадки и церкви Николая Морского под стенами Новодевичьего монастыря. Получилось символично: первый на м о р с и И первый адмирал флота Советского Союза рядом. В надгробии из лабрадорита работы архитектора м ы р и н а условно изображена гряда препятствий в судьбе Архангельского адмирала. о т к л и к н у л и с ь на смерть советского флотоводца и наши союзники по антигитлеровской коалиции, дав высокую оценку жизни и деятельности адмирала Кузнецова. Приведу выдержку из некролога на смерть Николая Герасимовича. п о м е щ е н н у ю в газете New York Times от 9 декабря 1974 года, как отец отечественного современного военно-морского флота и решительный борец за мощь военно-морских сил, Николай Герасимович Кузнецов вел морские силы к победе во Второй мировой войне, направляя их на необходимость достижения морской силы далеко за пределами родных берегов. Мало сообщалось о подвигах советского военно-морского флота во Второй мировой войне, так как армия его страны разгромила врага в огромных и дорогостоящих танковых и пехотных сражениях. Но по своей роли советский ВМФ под его руководством на протяжении всей войны уничтожил сотни тысяч общего тоннажа флота, держав оси. В основном это были немецкие транспортные и военные корабли. Конец цитаты. Обидно, но наши союзники дали более объективную оценку роли военно-морского флота и его главнокомандующего в годы кровопролитной войны. Необходимо сказать и о том, что н е с п р а в е д л и в а я отстав Кузнецова а к вызвал а у многих людей, хорошо знавших его, чувство протеста. В различные инстанции поступало немало писем ходатайств за защиту легендарного адмирала. Вот что написал ЦК КПСС маршал Василевский. Сознание явной несправедливости, допущенной при жизни Сталина и повторенной в 1956 году по инициативе Хрущева и Жукова в отношении бывшего адмирала флота Советского Союза, ныне вице-адмирала в отставке Кузнецова, вынуждает меня просить секретариат ЦК КПСС. поручить проверить материал, на основании которого допущена эта несправедливость, с тем чтобы затем соответствующим решением устранить ее. После снятия Хрущева и смерти Жукова в ЦК КПСС пошел поток коллективных писем и ходатайств от отдельных лиц с предложениями восстановить Кузнецова в звании адмирала флота Советского Союза. Никаких ответов и реакций на эти обращения не последовало. По инициативе адмирала Бойкова На имя Брежнева было послано письмо двадцати адмиралов, бывших командующих флотами, занимавших высокие посты в в о е н н о м о р с к о м флоте, с просьбой о восстановлении Кузнецова в звании посмертно. Адмирал а м е л ь к о поинтересовался у заведующего административным отделом ЦК КПСС Савенкина о судьбе этого коллективного послания. Он ответил, что письмо отправлено на рассмотрение Военного совета флота и получен отрицательный ответ. Таким образом, дело по переписке закрыто. В то же время сегодня известно, что письмо адмиралов даже не обсуждалось на военном совете флота, а отрицательный ответ ушел за подписью главкома ВМФ Горшкова и начальника п о л и т у п р а в л е н и я ВМФ члена военного совета Гришанова. Неоднократно обращались в центральные партийные инстанции и земляки опального адмирала. В 1985 году, в канун сорокалетия Победы, в Политбюро ц к п с с с просьбой о восстановлении Кузнецова звания адмирала флота Советского Союза обратился председатель совета ветеранов Краснознаменного Северного флота Вархангельске капитан первого ранга в отставке б а г а е в в архиве ЦК к п с с Имеется документ, подписанный заместителями заведующего сектором отдела административных органов Верещагиным и Селивановым. Данный вопрос ранее неоднократно рассматривался в ЦК КПСС и положительного решения не нашел. Необходимые разъяснения автору письма даны нами по телефону. Вопрос снова закрыли, не дав Багаеву даже письменного ответа. с и л ь н а была п а р т и т н о государственная бюрократическая машина. Однако, несмотря ни на что, советские моряки любили и гордились своим главнокомандующим. Он был всенародно признанным адмиралом, героем Великой Отечественной войны. В 1977 году военная секция писателей Центрального дома литераторов устроила памятный вечер в честь 75-летия с о дня рождения Николая Герасимовича Кузнецова. Незадолго до назначенного дня э в е р е я н и к о л а е в н е Кузнецовой позвонил адмирал т р и б у ц и сказал: «Отмените вечер. Кузнецов достоин большего уровня». Жена Кузнецова ответила, что вечер устраивает не она и отменить его не может, да и не хочет. Было еще несколько подобных звонков от д о б р о х о т о в Однако ни в планах военного, ни морского ведомства вопрос об уровне отметить семьдесят пятилетний юбилей прославленного флотовца о д не значился. Не появились на в е ч е р е и представители официальных военных и морских организаций. Меня всегда поражал комплекс Алььери, преемника покойного адмирала Кузнецова, главнокомандующего ВМС Горшкова. Писатель Рудный рассказывал мне, что накануне этого памятного вечера руководство военно-морского флота отослало из Москвы в командировки многих флотских адмиралов и офицеров. которые служили под началом Главкома ВМС Кузнецова и которые не скрывали своего отношения к этому замечательному человеку. 28 января 1977 года вечер в честь 75-летия Кузнецова состоялся. Зал был переполнен. С воспоминаниями о первом Главкоме ВМС Кузнецове выступили адмиралы Пантелеев, Щедрин, Петров, Шибаев. Писатель Константин Симонов и многие другие молодому Нахимову было указано в аттестации ч и с душой и море любит, сказал на вечере памяти флотовца адмирал Чабаненко. Тоже можно сказать и я н и к о л а е Герасимович к Узнецове, беззаветно любившим море и флот, с завидной настойчивостью, энергией и талантом, отдавшимся делу его совершенствования, подъема боевой готовности его сил и выучки моряков. А вот на какие человеческие качества архангельского адмирала обратил внимание присутствующий известный певец Иван Семенович Козловский. В грядущем Николай г Ерасимович останется в облике воина, гражданина, необычайно гармоничного родного человека. Он был прост, но не простак. Он хорошо понимал своих подчиненных, знал душу моряка. Далее народный артист СССР поведал собравшимся на вечере. Николай г Ерасимович был непревзойденным королем танцев. В спутнице жизни он выбрал уважаемую всеми его друзьями Веру Николаевну, красивую, мудрую, скромную. Спасибо вам, в е р а н и к о л а е в н а за поэтическое начало, за вашу любовь, преданность, мужество, которое проявили вы в трудные и горькие для Николая г Ерасимовича дни и годы. Спасибо всей вашей семье. После ухода из жизни Николая г Ерасимовича за восстановление его честного имени энергично взялась его верная преданная жена Вера Николаевна. Прежде всего нужно было разобрать огромный архив покойного адмирала. Незаменимым помощником в большой трудоемкой работе стала ее сноха Раиса Васильевна Кузнецова, профессиональный историк-архивист, кандидат исторических наук, много лет проработавшая в Институте атомной энергии имени Курчатова. В 1988 тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году в канун дня в о е н н о морского флота на странице газеты «Правда» появилась статья «Крутые повороты», написанная Раисой Васильевной Кузнецовой. Затем последовали неопубликованные материалы о пальном адмирале в журнале «Москва», газетах х с о в е т с к о й р о с с и и и «Красная Звезда». Начиная с 1975 тысяча девятьсот семьдесят пятого года было опубликовано около тридцати работ Николая Герасимовича Кузнецова. Большим событием для ф л о т с к о й общественности стал выход книги Николая Герасимовича Кузнецова «Крутые повороты» в издательстве «Молодая гвардия». Ее составителем выступила Раиса Васильевна, которая вместе с в е р о й Николаевной обработала авторский материал, написала комментарии, хронологию и библиографию к изданию. Благодаря трудам членов семьи вышли в свет еще три книги: «Адмирал Кузнецов». Москва в жизни и судьбе флотоводца, адмирал флота, героические и драматические страницы жизни Кузнецова, флотоводец, материалы о жизни и деятельности адмирала флота Советского Союза Кузнецова неоднократно переиздавались книги Кузнецова «Накануне» и «Курсом к победе». Что касается жены прославленного флотоводца, то ее перу принадлежит прекрасный очерк «Я готова была для него на все». опубликованные в нескольких изданиях. Эти правдивые строки писала в юбилейном морском сборнике, номер четвертый за 2004 год Раиса Васильевна. Воспоминания неудрученной горем вдовы, а самого близкого и любимого человека, друга и соратника, отлично осведомленного в делах Кузнецова, умевшего радоваться его успехам, вместе с ним бороться с несправедливостью и наветами. Благодаря неиссякаемой энергии двух замечательных женщин, жены Веры Николаевны и Снохи Раисы Васильевны Кузнецовых, многое стало меняться в деле реабилитации адмирала Кузнецова. Очень часто, как уже отмечалось, заслуженные адмиралы, морские офицеры и рядовые моряки обращались в различные инстанции с просьбами о восстановлении Кузнецова звания адмирала флота Советского Союза. Интерес к личности легендарного флотовода. Его послевоенной судьбе не затухал ни на один день. Более того, в наступившее время демократизации и гласности он обострился. 24 июня 1987 года Николаю Герасимовичу исполнилось бы 85 лет. Тогда еще не было известно, что он на два года моложе. Эта дата явилась поводом для дальнейших шагов по увековечению памяти архангельского адмирала. В начале года в в о е н н о м издательстве в ы ш л а и з п е ч а т и книга воспоминаний Кузнецова «Курсом к победе» второе издание. 14 марта 1987 года внимание миллионов радиослушателей привлекла одн о часовая радиопередача адмирал Кузнецов по первой программе Всесоюзного радио в цикле рассказы о героях. В ней прозвучала настоятельная мысль о необходимости восстановления Кузнецова в звании адмирала флота Советского Союза. Кульминационным событием этого года стал июльский вечер, посвященный памяти Кузнецова, в Центральном доме литераторов. В большом зале собрались адмиралы и генералы, ветераны войны и труда, воины столичного гарнизона, всего около девятисот человек. Среди участников вечера вдова адмирала Вера Николаевна, сыновья Виктор н и к о л а й в л а д и м и р с е м ь я м и На вечер приехали земляки флотоводца Бурдаева и Стрельцова, много сделавшие для увековечения памяти своего земляка адмирала на малой родине. Вечер открыл Карпов, известный советский писатель, один из руководителей Союза писателей страны. Николай Герасимович Кузнецов. Это талантливый флотоводец, может быть, самый талантливый человек. Красивый в н е ш н о с т и он был красив и душой. Нарком ВМФ в тридцать лет, да еще какой нарком, действительно нарком. Надо сказать правду об адмирале Кузнецове. Пришло время. Не заслужил он такого безобразного к себе отношения, как это случилось в последние годы его жизни. На этом памятном вечере выступили адмирал флота Косатонов, вице-адмирал в отставке Толстолуцкий, генерал армии л я щ е н к о к о н т р адмирал в отставке Крученых, народный артист РСФСР Давыдов. Не удержусь процитировать фрагмент выступления на вечере полковника в отставке Фрункина. Известно, что маршал Жуков являлся мастером фронтового прорыва, маршал Рокоссовский мастером войскового маневра. А адмирал Кузнецов проявил себя выдающимся организатором взаимодействия флота с сухопутными войсками. В заключение вечера собравшиеся с большим интересом посмотрели выступление артистов м о с к о н ц е р т а музыкального ансамбля военных моряков и документальный фильм флотоводец Кузнецов, созданный киностудией Министерства обороны СССР в 1983 году. Двадцать ч е т р июля тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года в Центральном доме литераторов состоялся очередной вечер памяти, посвященный в о с м д е с я т п я т л е т и ю со дня рождения Кузнецова. Годом рождения Архангельского адмирала в то время считался 1902 тысяча девятьсот второй год. Одно из последних писем в ы с о к и е инстанции было написано двадцать девятого января тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года и подписано вице-адмиралом в отставке Щедреным, контрадмиралами Бабковым, в е р ш и н и н ы м и полковником в отставке Фрункиным. Это ходатайство о восстановлении Кузнецова в звании адмирала флота Советского Союза было адресовано Михаилу Сергеевичу Горбачеву, но никакой реакции тогда с его стороны не последовало. Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Чернавин начал новый непростой этап борьбы за возвращение Кузнецову звания адмирала флота Советского Союза. В начале этот вопрос вынесли на военный совет ВМФ, затем ходатайство, подписанное всеми членами совета, было направлено в Министерство обороны. Активными сторонниками реабилитации опального адмирала выступили министр обороны Язов, начальник Генерального штаба Храмеев и начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота Лизичев. На последнем этапе ходатайство военачальников поддержал секретарь ЦК КПСС Лукьянов, который внес этот вопрос на заседание политбюро ЦК КПСС, на котором было получено положительное решение. Справедливость была восстановлена лишь через четырнадцать лет после смерти флотоводца указом президиума Верховного Совета СССР от двадцать ш е с т июля тысяча девятьсот восемьдесят в о с м о г о года. В нем говорится о том, что Кузнецов восстановлен звания адмирала флота Советского Союза. Однако в указе президиума Верховного Совета СССР нет записи, что предыдущее постановление. И указ президиума Верховного Совета СССР от семнадцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года следует считать недействительными за отсутствием вины адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Остаётся надеяться всем читателям и почитателям таланта Архангельского флотского самородка, что рано или поздно справедливость в о с т о р ж е с т в у е т окончательно. Двадцать седьмого июня две тысячи второго года. На третьем съезде Общероссийского движения поддержки флота было принято решение о начале подготовки к столетию с о д н я рождения Кузнецова. Был образован оргкомитет, в который вошли Нинашев, Попов, Кузнецова, Дейнека, к а р е л ь с к и й Орлов, Бойко и другие. Председателем оргкомитета был избран адмирал Касатонов. Стоит пожалеть, что Вера Николаевна Кузнецова не дожила до юбилея своего мужа-флотовода. Им посчастливилось быть вместе тридцать шесть лет до последней его минуты двадцать шестого ноября две тысячи третьего года она скончалась на восемьдесят восьмом году жизни и похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Николаем Герасимовичем двадцать седьмого января две тысячи четвертого года в Санкт-Петербурге военно-морской академии имени Кузнецова В рамках мероприятий, посвященных столетию со дня рождения адмирала Кузнецова, состоялась научная конференция на тему «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов — выдающийся флотоводец XX века». С докладами на этой конференции выступили главком ВМФ адмирал флота Куроедов, начальник военно-морской академии Вице-адмирал Сысуев, Вице-адмирал Косиченко и многие другие. Было положено начало широкой программе мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Кузнецова. Затем подобные конференции к юбилею Архангельского адмирала прошли и в других городах страны. 19-20 мая в Архангельске и Северодвинске состоялись общероссийские общественно-научные чтения «Флот и победа», по итогам которых вышел сборник тезисов, докладов и выступлений. 1 июля этого же года в Москве проведена научно-практическая конференция «Личность и великие дела Кузнецова. Пример служения отечеству», посвященная столетию со дня рождения Кузнецова. По инициативе Общероссийского движения поддержки флота было принято решение об установке в Москве на улице Тверской 9 мемориальной доски Кузнецову и о сооружении в столице памятника великому адмиралу. В дни столетнего юбилея Кузнецова немало было сделано по увековечиванию памяти легендарного земляка флотовца. о В городе Котласе открыт бюст Кузнецова, а в Архангельске начались работы по сооружению памятника адмиралу Кузнецову. С большим успехом в столице области прошла выставка «Служу Флоту и Родине», посвященная герою Советского Союза Кузнецову. Большой интерес вызвал полный библиографический указатель литературы адмирал Кузнецов, подготовленный сотрудниками областной научной библиотеки имени Добролюбова. Адмирал Кузнецов — легендарная личность, гордость и слава России. Юбилей Николая Герасимовича Кузнецова стал прекрасным поводом открыть перед молодым поколением страницы жизни нашего земляка. Для среднего поколения повод осмыслить недавнее прошлое, не предать забвению великий подвиг, доблести и чести. Для старшего поколения это возможность снова поверить, что есть у нас силы возродить лучшие традиции воинской славы. Так будем достойны памяти нашего прошлого. Заключение. Все мы родом из детства. Эти слова часто приходят на ум в зрелом возрасте. Многие люди стремятся вернуться к своим истокам, посетить родное пепелище, у ч и и край, детство, проведенное в северной деревне м е д в е д к и оставили неизгладимый след в жизни и судьбе флотовца Николая Герасимовича Кузнецова на закате своей жизни. Опальный адмирал мечтал пройти сверху вниз на белом пароходе по красавице Северной Двине и побывать в родных местах. Его земляк, лечащий врач Григорий Андреевич Кулижников, горячо поддерживал желание Кузнецова побывать на малой родине. Определенно уже было время поездки – лето 1973 года. Однако осуществить свою давнюю мечту адмирал Кузнецов не смог. Из в о й н ы с д а т а сообщили, что за лето необходимо подготовить к публикации книгу «Курсом к победе», которую с д е в я т с о т машинописных страниц сократили до семисот. Так и не пришлось мне сопровождать его в родные края. С горечью писал Кулижников: «Познакомить с нашей осхудевшей, обезмужичившей северной деревне и сельской жизнью, знаемой им преимущественно по п р и г л а ж е н н ы м газетным публикациям». Больше же всего мне хотелось, чтобы он вновь соприкоснулся с полями, лугами, речкой своего крестьянского детства, воскресил кое-что в своей памяти, оживился духовно, ибо мало что так прочует нашу душу, как встреча с местами детства и юности, воспоминания о тех лет. И хотя Кузнецову больше не довелось побывать на Архангельском севере, связи, контакты, переписка с северянами. Не прерывались до конца его жизни. В начале ш е с т и д е с я х годов в Архангельске началась подготовка к изданию сборника «Золотые звезды Северян». Редактор этого сборника историк Евгений Иванович о в с я н к и н обратился к своему именитому земляку Кузнецову с просьбой прислать фотографию. Это было время, когда имя выдающегося флотоводца находилось как бы за пределами гласности. упоминание его в официальной обстановке считалось неуместным, а первые журнальные публикации мемуаров и статей адмирала выходили с немалыми трудностями и большими купюрами. Николай е р а с и м о в и ч не замедлил с ответом. Он выслал свой фотоснимок в форме адмирала флота Советского Союза и короткое письмо. Было очевидно, что Кузнецов не смирился с несправедливым разжалованием и хотел видеть в книге, по его словам, Фото тех лет, о которых, видимо, будет больше сказано в о ч е р к е В первом издании редколлегия сборника удачно вышла из щекотливого положения, поместив фотоснимок, присланный адмиралом, а под ним текст указа президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года о присвоении Кузнецову звания Героя Советского Союза, а в кратком тексте. о в с я н к и н сознательно не упомянул о служебных падениях своего земляка. В 1966 году вышла книга Кузнецова накануне. Авсянкин написал обширную рецензию на мемуары флотоводца под названием «Перед войной», которая была опубликована в областной газете «Правда Севера». Каждый, кто прочтет книгу Кузнецова, пишет о в с я н к и н Будет благодарен ему за серьезную попытку разобраться в сложных вопросах предвоенного периода, за то, что он заставляет глубже осмыслить события той поры. Архангельский историк сделал вывод: можно смело сказать, что книга не залежится на полках, как в воду смотрел рецензент. Действительно, спустя короткое время мемуары Кузнецова накануне были распроданы и стали библиографической редкостью. Каково же было удивление Овсянкина, когда из Москвы пришла посылка — книга с лаконичной надписью автора Евгений Иванович на память и с благодарностью за теплый отзыв о книге от автора 1 0 о 2 1 о 6 7 года Кузнецов. В 1971 году адмирал Кузнецов издал новую книгу «На флотах боевая тревога». Авсянкин вновь откликнулся на т р у с о в о г о земляка обширной р е ц е н з и е й Книга заинтересует читателя прежде всего тем, что автор ее сообщает сведения и факты, которые были неизвестны ранее и которые мог сообщить только человек, занимавший в годы войны высший пост в нашем военно-морском флоте. Автор рассказывает о той обстановке, которая царила в Наркомате, о крупнейших операциях наших флотов на Севере, Балтике и Черном море. Я бесконечно благодарен почетному доктору Поморского государственного университета имени Ломоносова Авсянкину за помощь и поддержку при подготовке и настоящего издания об адмирале Кузнецове. Небольшую но ёмкую рецензию на книгу Кузнецова на флотах боевая тревога опубликовал Архангельский исследователь Семиин. Одной из рецензий на книгу накануне подготовил наш земляк. Полковник в отставке Алексей Сергеевич Москвин. Ему неоднократно приходилось встречаться с адмиралом Кузнецовым в послевоенное время. Во время одной из встреч Николай Герасимович попросил своего земляка отослать отзыв о книге не в правду Севера, а в Котлас, в Двинскую правду. Понимаете, этим вы выручите меня. Обосновал свою просьбу отставной адмирал. Я перед к о т л а ш а н а м и в долгу. Обещал и притом не раз. Написать им о своей жизни подробнее, побольше. Они ждут, но все никак не удается это сделать. А работа над новой книгой воспоминаний не оставляет надежды, что и в обозримом будущем я оплачу свои долги землякам. Однако м о с к в и н обещал послать рецензию и в областную газету «Правда Севера», что и сделал. Но его опередил Архангельский историк Овсянкин. Рецензия м о с к в и н а на книгу накануне так и не увидела свет. Думаю, что ветеран очень жалел об этом эпизоде. В дальнейшем Москвин стал постоянным внешатным т корреспондентом газеты «Двинская правда», в которой б ы л о о п у б л и к о в а н о немало его интересных воспоминаний об адмирале Кузнецове. Не забывал Москвин и областную газету «Правда Севера». Несколько публикаций ветерана войны были напечатаны в главной газете Архангельского края тех лет. В 1967 тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Москве напубликовал обширное интервью с героем Советского Союза Кузнецовым. Из этой публикации мы узнаем, что Николай Герасимович внимательно следил за событиями, которые происходили на его малой родине. К примеру, он наблюдал за п е р и п е т и я м и трудного многодневного перехода своих земляков потомственного зверобоя Дмитрия Бутурина и писателя Михаила с к о р о х о д о в а по морям Северного ледовитого океана. Архангельский флотоводец был восхищен мужеством этих, в общем-то, немолодых людей и ставил их поступок в пример молодежи. Адмирал Кузнецов адресовал юношам пожелание, чтобы молодые люди любили море. Скажите, сам моряк поэтому и агитирует других за море? Нет, не только поэтому. Во-первых, потому что море у нас много, и северяне это отлично знают. Во-вторых, потому что наш вероятный противник с и л е н на море, и в случае войны защищать морские рубежи будет нелегко. Наконец, из архангельских поморов всегда выходили прекрасные моряки, как военные, так и торговые. Вот им и карты в руки. Помнил легендарный адмирал слова своего первого капитана рыбачей шхуны в Архангельске. В 1972 году. Пионеры поселка Коряжма будущего города целлюлозников и бумажников, который расположен неподалеку от Котласа, написали письмо адмиралу Кузнецову. В своем послании школьники рассказали земляку, что побывали на его малой родине в деревне м е д в е д к и и просили согласия назвать свой пионерский дворец его именем. В ответном письме пионерам флотоводец По благодарив ребят заметил, что называть дворец его именем при жизни не годится. 16 октября 1972 года исполнилось 50 лет шефству Комсомола на д в о й н о м о р с к о м флотом. В Архангельской области подготовка к этому памятному событию получила широкий размах. Виктор Васильевич Коваль и Альберт Александрович Семин ознакомили меня с документами и фотографиями тех лет. Передо мной лежит копия письма адмиралу Кузнецову, подписанного секретарем о б к о м а ВЛКСМ Боговкиным и председателем о б к о м а д с а ф Ларионовым. Архангельский областной комитет ВЛКСМ, областной комитет д о с а ф приглашают вас, нашего земляка, принять участие в праздновании и выступить с воспоминаниями перед комсомольцами и молодежью, моряками Североморцами. Ждем вас 10 октября. 1972 года. К этому событию был подготовлен и издан на общественных началах сборник документов, очерков и воспоминаний «Архангельский комсомол венно-морскому о флоту СССР 1922—1972 годы». Средства на его издание были заработаны на субботниках комсомольцами и молодежью области, пользуясь случаем. назову с о з д а т е л ь этого памятного сборника, главный редактор, секретарь обкома ВЛКСМ Гагарин, члены редколлегии Коваль, Марков, Олишев, Попов, Руденко, Семин, составители Будко, Попов, Семин, литературный редактор Наумова, оформление Широкова, художественный редактор Вежливцев, технический редактор Буйновская, в этом сборнике Впервые была опубликована глава из будущей книги Кузнецова «Курсом к победе» «День военно-морского флота». Выше я уже высказывал свое мнение о том, что было бы справедливым по решению правительства России, начиная с 2004 года столетия со дня рождения Кузнецова, ежегодно проводить в Архангельске, колыбели отечественного военно-морского флота, морской парад с красочным фейерверком. Кузнецов Ответил согласием на предложение Архангела Городцев принять участие в круизе вокруг Скандинавии по пути маршрута крейсера Аврора в 1 д 2 4 е в я т ь с о т двадцать четвертом году. Участником этого перехода он был в качестве курсанта военно-морского училища. В одном из писем адмирала Кузнецова в адрес Архангельского обкома ВКСМ л есть такие слова: «Мне очень хочется побывать в Архангельске, и я обязательно выберу время для встречи с вашей молодежью». В том же 1972 году Кузнецов предложил опубликовать к о 2 сентября (дню окончания Второй мировой войны) его статью «День первый и день последний». с е м и н у адмирал Кузнецов позднее послал свою фотографию с дарственной надписью «Альберту Александровичу с е м и н у на память о прошлом фото 1945 года Кузнецов». 14.01.73. Эта фотография была опубликована в газете Архангельск в 2000 году. К сожалению, осуществить свою мечту Кузнецову не удалось. В силу объективных причин круизный рейс вокруг Скандинавии не состоялся, а сам флотоводец серьезно заболел и попал в госпиталь. В 1972 году В Архангельске состоялась первая встреча участников северных конвойных операций, положившая начало многолетней традиции. Ветераны северных конвоев собирались на такие встречи в 1975-м, 77-м, 7 8 1980-м, 82-м, 85-м, 87-м, 8 9 годах. В августе 1991 года. Прошла международная встреча, посвященная конвою Дервиш. В 1972 году, в солнечный летний день, теплоход Александр Кучин с курсантами Архангельского мореходного училища имени Воронина вышел в Белое море и направился к месту, где в годы Великой Отечественной войны первым из советских судов погиб пароход Аргун. В горле Белого моря. Состоял встреча с военным кораблем Краснознаменного Северного флота, экипаж которого принимал участие в торжественном церемониале: спуски венков на воду, звучит музыка, капитаны дальнего плавания Пинежанинов, Галактионов, Ручин, старейшие механики Макарин, Ярцев, курсант мореходного училища Ромашев несут гирлянду, обвитую лентой, на которой написано «Вечная слава морякам Северянам». отдавшим свою жизнь за независимость нашей родины. Застыли в молчании ветераны флота. По команде смирно стоят военные моряки на своем корабле. Звучит гимн Советского Союза. С корабля спускается венок, обвитый алой лентой. На венке прикреплена легендарная матросская безкозырка. Звуки гимна сливаются с артиллерийским салютом с военного корабля. Тут погибла а р г у н На Беломорской волне не поставишь обелиск, венки на поверхности моря, дань уважения славному экипажу, совершившему подвиг в годы войны. Во время встреч ветеранов северных конвоев всегда с благодарностью и уважением упоминалось имя наркома Военно-Морского флота адмирала Кузнецова, внесшего огромный личный вклад в организацию и охрану северных конвоев. осуществлявших поставки полендлизу в северные порты СССР. Адмирал Кузнецов продолжил российскую традицию, заложенную еще Петром п е р в м готовить наиболее смелых и талантливых юношей к военно-морской службе. По предложению наркома ВМФ правительство приняло решение об открытии в сентябре 1940 года семи морских спецшкол. В январе 1941 года была создана школа бутсманов на острове Валаам в Ладожском озере. Не успев окончить учебу, юные моряки шагнули в огонь войны, участвовали в обороне Ладожских островов в боях на знаменитом Невском пятачке. Юнга — первое в о и н с к о е звание на флоте. В России мальчиков обучали морскому делу в водоходных школах. Первая такая школа. Была открыта под Архангельском в 1781 году. До октября 1917 года было две школы Юнг в Севастополе и Кронштадте. 25 мая 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, по приказу наркома ВМФ СССР адмирала Кузнецова При учебном отделе Северного флота создается школа юнк ВМФ на Соловецких островах. Согласно приказу наркома школа подчинялась командиру учебного отряда Северного флота генерал-майору береговой службы Броневицкому. Школа укомплектовывалась юношами в возрасте 15 и 16 лет, имевшими за плечами 6-7 классов, исключительно добровольцами. у ч е б н ы й о т р я д Северного флота, возникший в 1940 году, состоял во время войны из пяти школ: электромеханической, школы оружия, школы связи, объединенной школы и школы юнквмф. Летом 1941 года воспитанники учебного отряда ушли в составе бригады морской пехоты на фронт. Среди них был и будущий герой Советского Союза матрос Иван Сивко. Юнгам предстояло п р и у м н о ж и т ь славные боевые традиции учебного отряда Северного флота. Первого сентября тысяча девятьсот сорок второго года в Соловецкую школу Юнг было зачислено 1192 тысяча сто девяносто два юноши. С первых дней учебы и службы Юнгам пришлось распрощаться с романтическими иллюзиями. Морская форма, выданная им, топорщилась и свисала с худеньких плеч, вместо длинных лент с якорями. На безкозырках был завязан аккуратный д е в ч о н о ч и й бантик с надписью «Школы юнг ВМФ». В автобиографической повести Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками» подробно описаны переживания юноши по этому поводу. В положении о юнгах ВМФ е н о о о р с к г л о т а было записано: «На юнгов с момента зачисления в школу полностью распространяется дисциплинарный устав ВМФ». с в о л ь н и ц й пришлось распрощаться, и мальчишки принялись зубрить уставы, заниматься строевой подготовкой, нести караульную службу. Перед первым набором курсантов стояла трудная задача: самим построить жилье и помещения для учебных занятий. Им приходилось копать землю, к о р ч е в а т ь пни, ворочать огромные камни и валуны, валить строевой лес. В течение двух месяцев были построены тридцать землянок. Оборудованы учебные помещения, столовая, баня. Всех ребят разделили на два учебных батальона, в каждом из которых было три роты. Роты в свою очередь делились на смены по двадцать-двадцать пять юнг. Наставниками юношей стали морские офицеры и мичманы. С июля 1942 по январь 1943 года начальником школы был капитан второго ранга Иванов. которого сменил капитан второго ранга Авраамов, а с июля 1944 года по октябрь 1945 о школы руководил Садов. Первым военным комиссаром стал Щигорев, а б е с с м е н н ы м заместителем начальника школы по политической части был капитан третьего ранга Шахов. Из 65 командиров и преподавателей школы 19 были участниками Великой Отечественной войны в 1941-42 годах. В приказе Народного комиссара ВМФ адмирала Кузнецова о создании школы ю н к в м ф определялись военно-морские специальности, которые предстояло освоить юношам: б о ц м а н ы флота, рулевые, радисты, артиллерийские, электрики, мотористы, электрики. Помимо специальных предметов. Сто двадцать часов отводилось на общебразовательные о дисциплины. Программа годового обучения была большой по объему, насыщенной и разнообразной. Приказом наркома ВМФ от т р и д ц а декабря тысяча девятьсот сорок второго года для юнг с первого января сорок третьего года устанавливалось денежное содержание восемь рублей пятьдесят копеек в месяц. Командиры, преподаватели и юнги В марте 1943 года с о б р а л и деньги на постройку торпедного катера под названием Юнга. Верховный главнокомандующий Сталин послал специальную телеграмму: передайте Юнгам, собравшим 160 тысяч рублей и 40 тысяч облигаций на постройку торпедного катера, мой привет и благодарность Красной Армии. Желание Юнг будет исполнено. Успешно была проведена в школе Юнг и подписка на третий государственный займ. Они подписались на 283 725 рублей, только наличными деньгами Юнги внесли 53 010 рублей. Всего за годы Великой Отечественной войны в Соловецкой школе Юнг было подготовлено радистов 496 человек, рулевых 35. Боцманов надводных кораблей 411, мотористов торпедных катеров 717, электриков надводных кораблей 534, артиллерийских электриков 30, торпедных электриков 139, боцманов торпедных катеров 166, мотористов д и з е л и с т о в 124 и штурманских электриков 50 человек. В экспозиции Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника можно увидеть портрет Саши Ковалева, юнги первого набора. В одном из боев торпедный катер, на котором он служил, получил пробоину. Из мотора вырвалась струя горячей воды. Боевой корабль мог стать хорошей мишенью для врага. Юнга Ковалев грудью закрыл пробоину и спас жизнь экипажу катера. Юный герой был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени посмертно. В дни боев с м и л и т а р и с т с к о й Японией страна узнала имя другого юнги Соловков, также ставшего героем. За время боев на полуострове Колокольцево электрик м о й с е н к о взорвал восемь зотов и блиндажей, в одном из которых находился командный пункт японцев. Указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с японскими захватчиками и проявленный при этом героизм Моисенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Из четырех тысяч юнг, подготовленных на Соловках, каждый четвертый погиб на морях во время Великой Отечественной войны. Вечная слава юным героям! В конце ш е с т д е с я т х годов началось общественное движение ветеранов Великой Отечественной войны. Выбывшие с л о в е ц к и е юнги активно включились в это патриотическое начинание. На Соловках инициаторами поисково-исследовательской работы по истории школы Юнг стали пионервожатая с о л о в е ц к о й школы Федотова и созданный ею в 1971 году школьный клуб «Поиск». Общими усилиями словецкой средней школы и сотрудников словецкого музея-заповедника Смирнова, с о ш и н о й и других осуществлялась обширная переписка, формировалась картотека ю н г в е т е р а н о в велись поиск и сбор музейных экспонатов по истории школы Юнг. В 1972 году, в год тридцатилетия школы Юнг в МФ, родилась идея проведения слета ю н г в е т е р а н о в Организаторами этой встречи. Выступили Архангельский обком ВЛКСМ, с л о в е ц к а я средняя школа и Музей заповедник. В июле 1972 года на первый слет прибыло 140 юнгашей из 36 городов Советского Союза. Приветственной телеграммой собравшихся ю н г в е т е р а н о в поздравил создатель школы адмирал Кузнецов. Во время слета состоялась закладка памятника юнгам недалеко от Кремлевской стены. с к о р е на гранитной глыбе памятника была укреплена плита с текстом «Воспитанником Соловецкого отряда и школы Юнг в м ф погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Ниже титановая увеличенная копия нагрудного знака ветерана школы Юнг, идущей под всеми парусами клипер, окаймленной лентой с надписью 1942. Школа Юнг, 1972. У п а м я т н о а о был установлен морской якорь. Разработку и установку памятника безвозмездно выполнили северодвинские Юнги ветераны, при активном участии Соловецкого музея и военных моряков, дислоцировавшихся в то время на Соловках. Соловецкая школа Юнг получила большую известность в нашей стране. Об этих юнгах написано сотни статей и книг, снято несколько документальных и художественных фильмов, но мало кто знает о том, что в 1943 году нарком ВМФ адмирал Кузнецов подписал приказ об основании школы юнг в с п о м о г а т е л ь н ы х судов Беломорской военной флотилии. Сначала двенадцатилетние юнгаши обучались в бывшем здании г о с п и т а л я близ Архангельского лесозавода номер 25. В 1944 году школа Юнг была переведена в Соломбальскую школу номер 41 недалеко от судоремонтного завода Красная Кузница. Юноши получали в школе общее образование (семь классов) и связанную с морем профессию. Практику они проходили на вспомогательных военных судах, заградителях, конвойных, гидро графических. 23 февраля 1941 года Юнги школы Беломорской флотилии приняли присягу и стали моряками в о е н н о Морского флота. Многим из них тогда не было и 14 т ы р д т и лет. п о ч и н адмирала Кузнецова по созданию школ Юнг распространился и на другие ведомства. В а р х а н г е л ь с к е была создана школа Юнг Северного государственного морского пароходства, а затем Тралового флота. В морфлотовские и рыбные школы принимали мальчишек до ч е т ы р ц а т и лет, но недоставало и этих учебных заведений. Шестнадцатого октября 1942 года приказом наркома морского флота Шершова на торговых судах был введен институт воспитанников юнг. В экипажах появились мальчики, которые стали обучаться матросскому, кочегарскому делу. Одновременно помогая морякам на вахтах и судовых работах, до 22 юнг работали на Архангельских ледоколах. Разные дороги, разные судьбы у выпускников школ юнг. В 1944 году Борис Штоколов окончил Соловецкую школу юнг и был направлен на Балтийский флот, служил на легендарном крейсере Киров. После войны он стал знаменитым на всю страну оперным певцом. Юнга Валентин Пикуль стал известным п и с а т е л е м м о р и н с т о м Для многих подростков, оставшихся без родителей, школы Юнг заменили родной дом, а сами учебные заведения стали прообразом Нахимовских училищ. Но это уже другая страница истории нашей страны, пережившей страшную войну. В сентябре 1974 года. Главный редактор Архангельского телевидения Виктор Фридман с оператором Германом Власовым и известным ф о т о к о р о м газеты «Правда Севера» фронтовиком Калестином к а р а б и ц ы н ы м провели два дня на даче адмирала Кузнецова в Подмосковной б о р в и х е По словам его жены Веры Николаевны, он показал себя хорошим артистом, говорил без бумажки, по памяти. Итогом этой поездки стали документальный фильм об адмирале Кузнецове. И несколько статей Фридмана в Архангельской периодической печати. Назаренко, вдова главного редактора Архангельского телевидения, переслала мне часть архива Фридмана с фотографиями и материалами о Кузнецове, которыми я воспользовался при подготовке данной книги. В архиве Архангельского телевидения сохранился и документальный фильм о нашем земляке Флотоводце. Руководитель г о с у д а р с т в е н н о й т е л е в и з и о н н о й к о м п а н и и Поморье Тунгусов передал мне текст интервью с адмиралом Кузнецовым. Вот что наш земляк сказал о северной столице. Вы знаете, как в Архангельске разгружали конвои и как бомбили, какие крупные пожары там бывали. Тем не менее северяне и, в частности, Архангельск, внесли свой большой вклад в дело победы. Архангельск не был близко расположен к фронту. Тем не менее там базировалась Беломорская флотилия в годы войны, и он мне запомнился как город трудовой, как город, внесший большой вклад в дело победы. Эта последняя встреча опального адмирала со своими земляками состоялась за два с небольшим месяца до его смерти. в о с ь м о о ноября 1943 года президиум Верховного Совета СССР утвердил статут и описание орденского знака высшей военной награды ордена Победы. Впервые эта награда была вручена за осуществление операций, в ходе которых соединения Красной Армии вышли к границе СССР. 10 апреля 1944 года указами Президиума Верховного Совета СССР орденами Победы были награждены маршалы Жуков и Василевский. Позднее. Этих полководческих орденов были удостоены Сталин дважды. Советские военачальники Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Антонов, Тимошенко, м и р е ц к о в а также генерал Эйзенхауэр, будущий президент США, британский фельдмаршал Монтгомери, король Румынии Михаил I, маршал Польши Жемерский, маршал, генеральный секретарь ЦК югославской Компартии. последствии ставший президентом Югославии Иосиф Броз Тита. Всего было изготовлено 20 орденов победы. По другим источникам правительством было заказано на московской ювелирной фабрике 30 орденов. Руководил их изготовлением мастер высшей квалификации к а з е н н о в По расчетам специалистов на каждый орден требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины. с т а л и н поставил задачу использовать при создании орденов только отечественные материалы. Трудности возникли при изготовлении рубиновых звезд, так как природные рубины не бывают одинаковых оттенков. Тогда к а з е н н о в принял единственно правильное решение использовать искусственные рубины. Мастер хранил эту тайну всю жизнь и лишь незадолго до смерти открыл ее своему ученику Беляеву. На изготовление орденов победы трудились лучшие мастера: Дронкин, Турчининов, к а з е н о в Батин, Государев, Максимов, Филинов, Соколов, Арданов. Они создали бесценные произведения ювелирного искусства ордена, которые у к р а с и л и парадные мундиры лучших полководцев Второй мировой войны. 20 февраля 1978 года. Состоялось очередное награждение полководческим орденом. Его получил генеральный секретарь ЦК КПСС маршал Советского Союза Леонид Ильич Брежнев за большой вклад в победу Советского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства. надежно обеспечивающие развитие страны в мирных условиях. В связи с тем, что награждение было осуществлено с грубейшим нарушением статута и вызвало огромное количество писем от возмущенных фронтовиков, президиум Верховного Совета СССР 21 сентября 1989 года отменил указ о награждении Брежнева. Орден под номером 20 был передан на хранение в орденскую кладовую президиума Верховного Совета СССР. Многие годы ходили легенды о двадцатом ордене Победы. Фронтовики, особенно моряки, считали, что этот орден предназначался главкому ВМС адмиралу Кузнецову. 5 июня 1988 года в газете Советская Эстония была опубликована заметка. в к о т о р о й утверждалось, что двадцатый орден Победы, изготовленный еще при Сталине, предназначался для награждения наркома ВМФ Кузнецова, участник Великой Отечественной войны полковник в отставке москвин во время одной из встреч со своим земляком Кузнецовым сообщил Николаю Герасимовичу, что люди говорят о двадцатом ордене Победы и связывают его с именем наркома ВМФ. Адмирал спокойно посмотрел ему в глаза, слегка улыбнулся и, недопытываясь, откуда он взял все это, загадочно ответил: «Говорите, люди говорят. А кто запретит им это делать? Согласно статуту, награды орденом Победа, как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта. в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. Таким образом, орденом Победы могли быть награждены в е р х о в н ы й г л а в н о к о м а н д у ю щ и й н а ч а л ь н и к Генерального штаба, главнокомандующие стратегическими направлениями, представители ставки Верховного главнокомандования, командующие войсками фронтов. Генерал Горьков на протяжении многих лет изучал архивные документы Ставки Верховного Главнокомандования и Генерального Штаба периода Великой Отечественной войны. На их основе он написал книгу «Кремль, Ставка, Генштаб». Вот что он написал о ч л е н е Ставки Верховного Главнокомандования а д м и р а л е к у з н е ц о в е Балтийские и Черноморские флоты, а также д н е п р о в с к о й п и н с к о й д у н а й с к о й военные флотилии. Принимали н е п о с р е д с т в е н н о у ч а с т и е в наступательных стратегических операциях, в том числе и в заключительной Берлинской операции. Не случайно Николай Герасимович Кузнецов в ходе подготовки этих операций 64 раза был с докладами на приеме у Верховного. Кроме того, Сталин неоднократно приглашал его на пункт управления ставки ВГК, станция метро Кировская и в другие свои резиденции. Адмирал Кузнецов умело осуществлял взаимодействие флотов с сухопутными фронтами, направлял усилия на обеспечение приморских флангов фронтов, ориентировал своих подчиненных на активное нарушение морских коммуникаций противника, а также защиту своих внутренних и внешних коммуникаций. Из девяти крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в Великой Отечественной войне в шести принимали самое активное участие флоты и флотилии ВМФ. За годы войны советские флоты потопили около 15 тысяч кораблей и судов противника, высадили свыше 100 оперативных и тактических десантов, обеспечили перевозку морскими путями более 117 миллионов тонн грузов и 12 миллионов человек. Северный флот совместно с союзниками по антигитлеровской коалиции обеспечил охрану 77 союзных конвоев в составе. 1464 океанских транспортов. Все члены ставки Верховного главнокомандования были отмечены высшей воинской наградой, а Сталин, Жуков и Василевский награждены орденом Победы дважды. И только член ставки ВГК нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов не получил заслуженной награды. Справедливо ли это, судить вам, уважаемые читатели? Время все расставляет по своим местам. 26 ноября 1988 года Архангельская областная газета «Правда Севера» опубликовала открытое письмо главнокомандующему ВМФ о о е н н о р с к и м л о т м адмиралу Чернавину от ветеранов Краснознаменного Северного флота, предлагавших увековечить память адмирала Северянина Кузнецова в названии боевого корабля. Вскоре моряки-ветераны получили ответ от адмирала Чернавина. Могу вам сообщить, что в целях увековечения памяти Кузнецова, по представлению Военного совета ВМФ и ходатайству Министерства обороны СССР, одному из современных кораблей присвоено наименование «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Командование ВМФ о о е н н о о о р с к г л о т а благодарит ветеранов Североморцев. за активную деятельность по сохранению славных боевых традиций советских военных моряков и за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 25 декабря 1990 года правительственная комиссия подписала акт о приёме к корабля в состав ВМФ СССР. Затем начались испытания самолетов на Чёрном море до конца 1991 года. Для тяжелого атомного крейсера Такер, адмирал флота Советского Союза Кузнецов в качестве палубного самолета был определен СУ-27К, СУ-33. Читателям хочу напомнить, что 1991 год особо трагический год, год распада Советского Союза. Это событие могло пагубно отразиться и на судьбе а в и а н е с у щ е г о к р е й с е р а адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Произошла почти детективная история. Начну все по порядку. Авианосец находился в Черном море. Летчики корабельной авиации отрабатывали взлеты и посадки на корабле в ходе государственных испытаний. Неожиданно командование авианосца получает правительственную телеграмму президента Украины Кравчука. В ней объяснялось, что крейсер является собственностью Украины, что до принятия правительственного решения он должен оставаться на Севастопольском рейде. Из-за п о л я р ь я в Крым срочно вылетел заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Юрий Стименко, который, прибыв на борт, отдал приказ уходить на север, почти в полночь, не подавая никаких сигналов. Авианосец в кромешной темноте покинул Севастопольский рейд и взял курс на Босфор. Положение осложнялось тем, что две трети офицеров и Мичман, а также сдаточная команда остались на берегу, а самолеты ушли на базу в Саках. Через двадцать семь суток тяжелый а в и а н е с у щ и й крейсер адмирал флота Советского Союза Кузнецов прибыл в поселок в и д я е в а Северного флота. К этому времени. Северодвинские корабелы в рекордные сроки успели установить плавучий причал, который стал родным домом для авианесущего крейсера и его экипажа. В сентябре 1994 года крейсер впервые принял участие в учениях флота, в ходе которых началось практическое освоение его авиационного вооружения. Начало 1996 года, в котором отмечалось трехсотлетие российского флота. о знаменовалось значительным событием его истории был успешно проведен длительный поход в Средиземное море отряда ВМФ России в составе д в е боевых кораблей и вспомогательных судов трех флотов во главе с крейсером адмирал Кузнецов как модели авианосной многоцелевой группы авиагруппа крейсера состояла из п я т н а д т и самолетов Су-33 одного Су-25 УТГ И одиннадцать вертолетов К-27 самолетами крейсера за три месяца похода было совершено более четырехсот полетов вертолетами около семисот. Можно только сожалеть, что к настоящему времени это единственный авианосец в составе ВМФ России. Таким образом, флагманский корабль Северного флота тяжелый авианесущий крейсер до сих пор носит на своем борту славное имя. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов и на сегодня является единственным в мире авианосом, базирующимся в Заполярье. Имя нашего земляка присвоено и военно-морской академии в Санкт-Петербурге, на здании Главного штаба ВМФ в Москве открыта мемориальная доска, портрет Кузнецова помещен в галерею флотоводцев Российского государственного морского и историко-культурного центра при Правительстве России. Его именем названы улицы в городах Санкт-Петербурге, Архангельске и Кутласе. 24 июля 1994 года впервые в клубе Главного морского штаба ВМФ было проведено торжественное собрание по случаю 90-летия со дня рождения Героя Советского Союза адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Громов выступил с докладом. в котором прозвучали объективные оценки личности и деятельности архангельского ю б и л я р а не забывали своего знаменитого земляка и на его малой родине. 14 декабря 1973 года на базе городского дома пионеров, ныне дом детского творчества в городе Котласе, был создан штаб школьников-товарищ, учащиеся школы номер 82. Выступили с инициативой бороться за присвоение штабу имени героя Советского Союза Кузнецова. Уходит жизнь, приходит память, и память возрождает жизнь. Какие слова стали девизом членов группы «Поиск»? Начали со сбора материалов о своем знаменитом земляке-флотовце. Сейчас в фонда штаба имеется около ста фотографий. Тридцать два документа, рассказывающих о жизни и деятельности адмирала Кузнецова, двадцать пять книг, написанных об адмирале, свыше ста воспоминаний его друзей и сослуживцев и их писем. В штабе хранятся и документальные фильмы. Вечер памяти в Центральном доме литераторов имени г о р ь к о г о Две части. 1975 год. Адмирал Кузнецов. Готовность номер один. 1985 год. Адмиралы Российского флота. Трагедия Главкома. 1997 год. Группа поиск, которую возглавили Стрельцова, Черкова, Шарин, оформила картотеку основного и вспомогательного фондов в архиве штаба. Представлены слайды и фото летописи праздников и тематических вечеров. Работает постоянная экспозиция, рассказывающая об адмирале Кузнецове. А на сайте Котлаского городского штаба школьников-товарищ содержится информационный и фото материал о поисковой деятельности молодых северян. б о л ь ш о й интересу молодежи вызвал выход буклета «Выбор сделан однажды», посвященный адмиралу флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову. В 1975 году в дни празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне улица Пионерская города Котласа была переименована в улицу имени Николая Кузнецова. Для штабистов это событие стало не только знаменательным, но и символичным. Окна их кабинета выходили как раз на эту улицу, и ребята сразу взяли над ней ш е ф с т в о 14 декабря 1979 года по решению Котловского горкома к о м с о м о л а штабу школьников товарищ было присвоено имя Николая Герасимовича Кузнецова с вручением памятной ленты на знамя штаба. Летом 1984 года сбылась давняя мечта школьников за 48 часов ударной работы. Был установлен памятник на месте родительского дома Кузнецовых в деревне м е д в е д к и Все материалы школьники купили на свои заработанные деньги. Им также помогли шефы к о м с о м о л ь ц ы электромеханического завода и жители Ватлажемского сельсовета. Возглавили строительство выпускник штаба школьников Андрей Гарвард и его отец Эрвин Фридрихович, работник Лименского судоремонтного завода. возрастающий интерес к жизни и деятельности Кузнецова, связанный в частности и с восстановлением его в июле 1988 года звания адмирала флота, вызвал необходимость увековечить память флотовода ц на его родине. Исполком Котловского районного совета народных депутатов своим решением от 9 сентября 1988 года определил программу действий по строительству дома-музея Кузнецова. Возглавил оргкомитет уроженец деревни м е д в е д к и Верячев, работавший в то время председателем Котлаского райсполкома. После обращения к населению района и города было собрано более 16 тысяч рублей. Создали строительную бригаду, в которую вошли Быковский, житель деревни м е д в е д к и Стрельцов, ветеран Великой Отечественной войны, Быковский, водитель. р е д а к ц и и газеты Двинская правда, который стал нештатным прорабом, эта группа строителей при постоянном внимании и опеке со стороны Римы Александровны Стрельцовой, учителя истории к о т л ы с с к о й школы номер 17, приступила к работе, и вскоре добротный деревянный дом-музей героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова принял своих первых посетителей. Особую признательность я хочу выразить главному инициатору этой народной стройки, а теперь и внешаттному т хранителю музея Николаю Николаевичу Верячеву, с которым меня связывала в прошлом общественная и партийная работа. Встречаясь с ним в Котловском районе во время посевной на фермах и в лесных делянках, я неизменно отмечал, как к нему тянутся селяне. Николай Верячев всегда советом и делом помогал жителям своего района, пользовался огромным авторитетом среди них. Одного я тогда не знал, что он вырос в родной деревне прославленного ф т о в о д ц а Николая Кузнецова. Теперь нас вновь свела моя работа над книгой о нашем именитом земляке. В один из зимних дней, собирая материалы о Кузнецове в городе Котласе, я вновь встретился с Николаем Верячевым, уже ветераном труда. Прежде всего я предложил съездить в деревню м е д в е д к и Зимний вечер мы провели в крестьянском доме Николая Николаевича, что напротив дома музея Кузнецова. Много нового я узнал о Николае Герасимовиче от его земляка, но главное, мне удалось воочию увидеть родные места советского флотоводца. Хлебосольный хозяин угощал меня природными дарами. маленькими хрустящими рыжиками и г р у з д я м и в желе, с рассыпчатой картошкой, свежепросольными хариусами, северными ягодами, м о р о ш к о й брусникой, клюквой. За чашкой чая Николай Николаевич рассказал о не простой своей жизни пенсионера. С болью в сердце говорил о разрухе в сельском хозяйстве. А были времена, когда Котловский район обильно снабжал молоком и мясом не только свою округу. Но и Архангельск, Северодвинском. Сейчас молочную продукцию доставляют сюда из Вологодской и Кировской областей. С постройкой моста через Вычегду увеличился поток продовольственных и промышленных товаров из соседних регионов. С горечью говорил ветеран и о торжественном открытии моста, когда руководители области, перерезая ленточку, под звон хрустальных бокалов даже не вспомнили об истоках строительства. который насчитывает более двух десятилетий. Николай в е р я ч е в будучи председателем райсполкома, занимался проектированием и началом строительства гигантского моста. Частенько наведывался в первопрестольную по вопросам финансирования. Самые крупные капиталовложения шли именно в те годы. Большую помощь в выборе места строительства моста, его проектировании и начале строительства оказал речной адмирал Шашков. Работавшие в те годы в госплане страны, к строительству моста привлекались и многие другие северяне. Временщики приходят и уходят, и память о себе не оставляют. Они не знали истории своего края и у них нет будущего. Многое в жизни адмирала Кузнецова связано с красавицей Северной Двиной. Отсюда началась его нелегкая дорога к океану, к вершинам искусства флотоводца. Уже многие годы большой белоснежный речной корабль адмирал Кузнецов, борозди т речное пространство по линии Архангельск-Котлас по маршруту юности Николая Герасимовича Кузнецова сбылась его последняя мечта. Конец книги.